Глава 36. Штурм. Часть первая. Апрель 2033 года. Цюрих. Район Рихтерсвиль. 25-летний младший медицинский ассистент Генри Шепсел припарковал свой небольшой горбатый Фольксваген около лужайки дома, выключил мотор и принялся заказывать пиццу через мобильное приложение. На часах было 22.30. По ощущениям, глубоко за полночь. Опять задержался за работой, которую подкинул Микаэль. Как же я устал. Сейчас бы лошадь съел. Готовить домашнюю стряпню сил не осталось, поэтому он всецело положился на высокие технологии и неотъемлемый в эпоху генномодифицированной еды фастфуд. Определившись с ужином и заказав пару приглянувшихся позиций из меню ближайшей пиццерии, парень проковылял до спрятанного под тенью огромной липы входа, набрал код безопасности и вошел в прихожую. Дом приветствовал хозяина гулкой тишиной. Родители Генри, оба нейробиологи, еще будут оставаться в США около года, работая по программе обмена талантливых специалистов, пока он, в свою очередь, будет строить карьеру великого ученого здесь, на проекте. Именно благодаря их знакомству с Микаэлем ему посчастливилось попасть на крайне короткую скамейку везунчиков, приглашенных для участия в исследовании. Уникальность исследований сулила отличные перспективы через пару-тройку лет самому выбирать из лучших университетов мира на вкус и цвет. Неплохой старт, как любил он похвалить себя. За полгода работы в коллективе Генри привязался к Лимиту и в особенности к своему ментору, доктору Гайдеру. Его глупые, но добрые шутки, а также компанейский характер настолько импонировали парню, что уже казалось, будто он знает Микаэля много лет, а не несколько месяцев. В условиях длительного отсутствия родителей именно он заполнил образовавшуюся пустоту внутри и не дал парню затосковать по родным. Правда, в последние дни обстановка на базе царила нервная, а наставник был чем-то явно обеспокоен. Ему сказали, что что-то случилось с одним из агентов на задании, и потом этот новенький Дэниел, который пробыл на той стороне почти 10 минут, из-за чего и попал в поле зрения руководства. В подобной обстановке покидать базу рекомендовалось только в крайнем случае. Однако такая изолированная от внешнего мира экосистема достаточно сильно давила на психику Генри, поэтому продолжительное пребывание в центре давалось ему с трудом, а о нормальном сне можно было и вовсе забыть. И хоть он отождествлял себя с молодыми прогрессивными умами, но жить во имя науки под землей, подобно кроту, оказался не готов. Тогда Гайдер разрешил ему иногда ночевать дома. К тому же сегодня у Генри должен был состояться видеозвонок с родителями, который откладывался уже несколько раз. «Свет!» – сказал он. «Я дома! Протокол вечер!» На первом этаже постепенно проявилась мягкая серая подсветка цвета алюминия. Снимая куртку, он услышал, как на кухне тренькнула кофемашина, запустив приготовление капучино. Где-то в глубине дома из колонки заструился ненавязчивый джаз. Сразу стало уютнее, будто его уже давно ждут. Генри невольно улыбнулся. «Все-таки не зря старики потратились и оснастили дом умными технологиями» помогает не сойти с ума от одиночества. Взяв с полки недочитанную книгу по морфологии мозга, он уже хотел пройти в гостиную, как в дверь мягко постучали. Шепсел встрепенулся. «Они там купили реактивные двигатели, что ли?» Обычно доставка занимала самые быстрые двадцать минут, но, по его оценке, прошло не более пяти. Он взглянул в дверную камеру. Ее монитор упирался в фигуру молодого человека лет тридцати, в кепке и фирменной зеленой куртке ресторана быстрого питания, держащего узнаваемую квадратную коробку. «Офигеть! Сегодня мой день!» – обрадовался Генри. «Секунду!» – с радостью распахнув дверь, он протянул руки, чтобы взять еду. «Вы мой спаситель!» – доставщик улыбнулся. Засунув коробку под мышку, левой рукой Генри потянулся в карман джинсов за карточкой, чтобы дать на чай – и в этот момент почувствовал что-то странное на левом запястье, как будто руку опоясала запорная часть наручников. Он взглянул на красовавшийся теперь на руке белый браслет. Его накинул курьер, да еще так быстро, что он вообще не заметил движения. «Вы что делаете?» Он взглянул на доставщика еды. Тот перестал улыбаться. Рука дернулась за спину. За свою не самую долгую жизнь Генри успел посмотреть достаточно фильмов про полицейских и преступников и смог уверенно идентифицировать это старое как мир движение. Оружие. Скорее, интуитивно он бросил коробку с горячим еще продуктом тому в лицо и, воспользовавшись замешательством, попытался захлопнуть дверь. Незнакомец выставил ногу, чтобы помешать, и дверь с силой врезалась ему в ступню. Человек взвыл. Генри пнул его ногой, и липовый доставщик вынужденно убрал ногу. Дверь захлопнулась, и Шепсел с долей успокоения услышал, как сработали автоматические засовы. «Покушение? Надо передать на центральную. Кто это, блин, вообще?» Он взглянул на кольцо и вспомнил, о чем ему рассказывал Микаэль. Оно перманентно считывает показатели самочувствия, поэтому его товарищи в лимите уже должны были заметить паническую перемену в пульсе. Эта мысль немного успокоила. «Они скоро приедут, пока надо спрятаться». И только сейчас он заметил, что музыка по всему дому затихла. Генри начал поворачиваться, но чьи-то грубые руки схватили его сзади. Одна ладонь закрыла рот, другая обхватила шею и начала сдавливать. Он изогнулся, дернулся вперед-назад, пытаясь высвободиться, но в этот момент тонкая шея хрустнула, оборвав его жизнь. Цюрих, Отель «Лимита». Элизабет Арнефью изучала визуальный ряд новеньких сумок на встроенном мониторе, покачиваясь на стуле за стойкой ресепшн. Найдя очередную любопытную модель, нажала на кнопку, и появившаяся 3D-голограмма позволила рассмотреть ее со всех сторон и примерить, как это будет выглядеть в руке. «Наконец-то!» «Отложить в корзину!» Победоносно скомандовала она голосовому помощнику и продолжила поиски сопутствующих аксессуаров. Бросив короткий взгляд на ручные часы, 22.31, поняла, что, видимо, это так и останется ее основным занятием на ближайший час или два, пока не закончится смена. Потом она оперативно соберется и может успеет забежать в круглосуточный супермаркет, набрать чего-то вредного на перекус на ночь глядя. Кристоф, ее парень, предупредил, что задержится сегодня допоздна, поэтому коротать остаток ночи она будет за просмотрами сериалов. Этой идее противостояла альтернатива – сбежать пораньше и успеть на тренировку по тай гарантирующую ей крепчайший сон. Едва задумавшись об этом, она вздохнула. Теперь два варианта будут сражаться в ее голове до конца смены. Интересно, куда пропал этот новенький симпатяга Дэниел? Попыталась она избавить себя от мыслительной дуэли. Номер продолжал числиться за ним, и Аш распорядился, чтобы так оно и оставалось впредь, однако она не видела парня уже около трех дней. Элизабет предполагала, что если он остался с проектом, то, очевидно, перебрался на базу, хоть и при довольно странных обстоятельствах. При последнем их разговоре Дэн интересовался близлежащими барами, после чего словно в воду канул. Через сутки пришел Аш и, уточнив, как у нее дела, забрал его вещи – Перекинувшись с ним парой фраз, она выяснила, что от Джима по-прежнему не было вестей. Она неплохо знала его. Во время своих операций он останавливался здесь, и они частенько общались на самые разные темы, от философии третьей волны постмодерна до проблем климата. Пару раз он флиртовал с ней и вообще старался держаться как джентльмен, словно телепортировавшийся прямиком из эпохи Байрона. Не пропадая он вечно на заданиях, она бы наверняка попробовала ответить ему взаимностью. С другой стороны, она даже не знала до конца, было ли это официальной версией, или он просто продолжал бороться с врагом где-то на незримых фронтах. Как бы то ни было, недавно ей повезло встретить Кристофа, работавшего нейрохирургом и очень увлекающегося проблемами работы головного мозга. Они встречались уже некоторое время, но он искренне не понимал, почему она продолжает работать в подобном странном месте. Ведь отель не числился ни на одной карте города, не имел сайта и не входил в рейтинги как самых лучших, так и самых худших мест отдыха. Кроме того, по ее словам, номерной фонд практически все время пустовал. Она каждый раз отшучивалась, ловко укоряя его в аналогичной, по сути, работе – вечерняя смена в часто полупустой больнице. Пока версия о подработке в бутиковом отеле для богатых спасала ее – К тому же она все-таки зарабатывала неплохие деньги, с чем он не мог поспорить. Но девушка задумывалась не единожды, что если у них все будет хорошо складываться и дальше, то ей придется отказаться от этой работы. Хотя она не совсем понимала, как это возможно сделать. Вот что она может рассказать Кристофу в свое оправдание, если в любой момент может позвонить кто-то из агентов и сказать, что скоро будет. Причины их пребывания в этом месте не должны были ее касаться. В ее обязанности входило общее администрирование штаб-квартиры, включая оказание любого содействия агентам по мере сил, от первой медицинской помощи до вызова такси. Огневая поддержка, как ни странно, тоже числилась среди задач. Благо, два года службы на границе Мали и Нигера наделили навыками обращения с оружием и выживания в довольно непростых условиях. К счастью, на гражданке этого пока ни разу не требовалось. На фоне нередко однообразной работы внезапно произошло экстраординарное событие. Все электричество в помещении выключилось как раз в тот момент, когда она рассматривала очередную проекцию сережек, которые должны были подойти к ее вечернему гардеробу. Элизабет нахмурилась, прождала полминуты. Никаких изменений. Если она была готова допустить, что электричество выключилось в этой секции города по техническим причинам, то не включившийся резервный генератор был явным отклонением от нормы. Девушка взглянула на телефон. Связи нет. Камеры не работают. Попыталась связаться с Ашем с помощью оперативного коммуникатора. Не отвечает. База молчала аналогично. Не было сети и на компьютере, в том числе по защищенному от взлома каналу. Едва ли все это могло вызвать простое отключение энергии, даже если городская электростанция случайно взлетит на воздух. Словно в романе Стивена Кинга. И сразу эта мысль показалась ей не лишенной скрытого смысла. «Меня же отрезали от внешнего мира, поместив в подобие купола. Но как?» Нехорошее предчувствие замаячивших перспектив обострило ее чувства. Быстро найдя фонарик, Лиз устремилась к лестнице. «Надо подняться на чердак, там над лифтом есть укрепленная комната и запасной переход в соседнее здание». Ее остановил странный шипящий звук со стороны двери. Из верхнего левого угла внезапно вырвались искры, а потом огонек двинулся вниз вдоль контура дверных петель. Резак! Но ведь дверь несколько сантиметров толщиной. Возможно, они использовали промышленный газовый или инжекторный резак. Вдруг сверху раздался приглушенный взрыв, как будто громкий хлопок, заглушенный коробкой. Она услышала звук обрушившихся перекрытий крыши, падения камня, черепицы и дерева. Направленный взрыв! Господи! Какие бы чужаки не хотели сюда войти, они все рассчитали правильно. Теперь ее зажали в тиски. Времени оставалось всего пара минут максимум. Бежать из здания некуда. На первом этаже только холл, мини-бары, прилегающая к нему с другой стороны небольшая столовая. Она сняла туфли, подбежала к стойке, приложила руку к сканеру и из бесшумно открывшегося ящика вытащила глок, новенькую модель пистолета-пулемета MP-5 производства Heckler Koch, несколько магазинов к нему и светошумовую гранату. Жаль, что не боевая, говорила же Оркусу. Потом отстегнула тонкий ремешок от сумки. В это время резак с пугающей размеренностью продолжал работу, перегрызая стальные петли по ту сторону входной двери. Сверху послышался звук тяжелой поступи. Элизабет рысью метнулась к барной стойке у дальней стены, вытащила четыре наполненных спиртным бутылки, засунула между ними гранату и стянула ремешком. Импровизированный коктейль Молотова прибавил ей азарта. Обнаружив к своей радости еще и маленький огнетушитель, она оставила его на ближайшем столике около входа в столовую и положила рядом пистолет. Последний рубеж обороны. Вскрытие резаком двери прекратилось, и теперь отель сотрясали лишь ритмичные удары чего-то вроде тарана, которым пользуются штурмовые группы для проникновения в здание. Чтобы не дышать громко, она постаралась успокоиться, представив Кристофа за приготовлением морепродуктов с рисом. Вот она заходит домой и с удивлением обнаруживает его. В вазе на столе свежие цветы, а он говорит ей, что соврал насчет работы и решил приехать пораньше, порадовать ее. Приятная улыбка озарила ее миловидное лицо. «Милый, я обязательно вернусь сегодня», — твердо решила она. Откуда-то из глубин бессознательного пришла цитата из одного очень старого иностранного мультфильма, который она непонятно каким образом умудрилась посмотреть в детстве. «Мы принимаем бой». Дверь рухнула под тяжестью ударов. На несколько секунд повисла тишина. Мрак в помещении царил непроглядный. Девушка практически перестала дышать, обратившись вслух. И тогда она услышала. Чужое дыхание сквозь военные респираторы приглушенный звук мнущейся подошвы при медленном шаге. Они зашли. Ей тяжело было определить по звуку, сколько их, но она допустила мысль, что зайти могли по меньшей мере человек пять, плюс еще сверху. На стенах появились лучи фонариков, а зеленые блики прицелов ночного видения стали плавно скользить по бутылкам на полках. Точно, пять человек. Она выдернула чеку, и время резко замедлилось. Бросила самодельную гранату через стойку. Послышались чертыхания, несколько нервных выстрелов озарили холл. Раздался взрыв, затем вскрики, и она сразу же вскочила. Ориентируясь на танцующие фонарики и неясные силуэты во тьме, дала очередь, целясь чуть выше груди, где бронежилет оставлял просвет для пули. Увидела, как двое упали. Мишени бросились в рассыпную, параллельно поливая ее ответным огнем. Упав за стойку, под градом сыплющихся осколков она проползла до края. Резко выглянув, со своей точки обзора увидела еще одного, прячущегося за ресепшн. Он как раз приподнялся, надеясь пресечь ее попытку к бегству. Глаза ослепил яркий луч фонаря, но девушка успела расстрелять в противника весь магазин. Слева послышались новые выстрелы. «Что-то больно рассекло ногу», — Элизабет вскрикнула от боли. Пустой автомат клацнул, и она выбросила его. Не стараясь понять, сколько нападающих еще остались в строю, девушка двинулась по направлению к столовой. И тут ногу снова обожгло, на этот раз выше, в районе бедра, словно что-то впилось глубоко под кожу. Буквально ввалившись в небольшое помещение, она с ревом раненого животного поднялась ровно в тот момент, когда увидела с другой стороны силуэт противника. Открыв огнетушитель, принялась поливать пеной спецназовца, затем бросила в голову баллон. Все вокруг заволокло дымкой, как на рок-концерте. Схватив глок, она успела послать в сторону только что видневшейся цели несколько пуль, после чего в затылок врезался приклад автомата, опрокинув ее сперва на стол, потом на пол. Видя мир под углом в 90 градусов, Элизабет полуприкрытыми глазами уловила направляющиеся в ее сторону черные ботинки. Затем правую руку резко дернули, чуть не оторвав, и на кисть надели какую-то цепочку или браслет, она уже не могла различить. В глазах все плыло. Ей захотелось провалиться в сон, но вредный организм, подобно издевающемуся инструктору по строевой подготовке с военной базы в Мали, из последних сил не давал провалиться в бездну беспамятства. Не в силах поднять глаза на противников, где-то на границе слуха она уловила звук, который слишком ярко отпечатался в голове во время службы. Звук, когда руки, держащие оружие, становятся на изготовку, а висящий на плече автомат направляется на жертву. «Прости, сегодня я задержусь». Выстрелов она уже не слышала. Глава тридцать седьмая. Гайдер. Часть 2. Апрель 2033 года. Госпиталь Шоненбург. Поддержки не будет. Алекса больше нет. Эта мысль молотом застучала по сознанию Энни, как только она услышала крик Людвига. Она была в этом практически уверена. Он бы не пропустил их. Чудес не бывает. «Думай теперь сама, как выбираться отсюда». «Отойди мне за спину. Медленно!» — процедила она губами едва заметно. Док чуть сдвинулся за хрупкую спину девушки, параллельно оказавшись в сердце кабинета. Эн прошла пару метров по направлению к вооруженным людям и остановилась, держа руки на виду. «Офицер!» — скомандовал второй полицейский, стоявший поодаль. «Заберите у нее оружие!» «По какому поводу задерживаете нас?» — осведомилась она, смотря на него. «Вот это громила! Явно не из местной охраны!» «Попытка похищения! Мы знаем из достоверных источников, что вы пришли за доктором Лемоном. Вы преступная группировка», — презрительно ответил ей качок. «У нас есть все бумаги, а у вас право хранить молчание!» «Что за бред он несет?» «Мы подавали официальный запрос на встречу». Его напарник приблизился, протянул к ней руки. Она не сводила взгляда с широкоплечего. От него веяло смертельной угрозой. Она явственно ощущала это, как только приметила его силуэт в коридоре. Внезапно здоровяк выхватил пистолет с глушителем и вскинул его в их сторону. «Подставной!» «Назад!» — закричала Энн. Она скорее услышала, чем увидела, как пули входят в спину стоявшему перед ней охраннику больницы. Его лицо выражало полное изумление. Еще одна пуля задела ее в районе ключицы. Кривясь от боли, она подхватила человека за рубашку и притянула к себе буквально как живой щит. Сделала пару шагов назад. Ей показалось, что ослабевшее тело мужчины весило под тонну. Громила что-то крикнул и бросился в их сторону, не переставая стрелять. «Ну же!» Эн больше не могла удерживать его. Отступив еще немного, она ввалилась вместе с телом охранника в кабинет Лемона. Придавивший ее труп вышиб весь воздух из легких. Гайдер, правильно оценив ситуацию, мгновенно захлопнул дверь. Послышался щелчок автоматической задвижки. Через секунду дверь сотряс один удар, второй, третий, но она не поддалась. «Немыслимо!» — ошалело подумал Гайдер. «Это же локомотив! Как он не вынес дверь вместе с парой метров стены вокруг?» Доктор помог Энн подняться. В ту же секунду в дверь забарабанили выстрелы. Они бросились на пол. Петли устояли под напором убийцы. Девушка вскинула брови. Божья благодать? Нет, госпиталь для военных, включая пациентов с ПТСР. Двери персонала укреплены по военным стандартам на случай непредвиденных ситуаций. Нервно передернул плечами док. Видимо, это именно та самая ситуация. Экстраординарней сука не бывает, бросила она. Снимай леманна, а я забаррикадируюсь. Сперва он помог ей наклонить шкаф и приставить его к двери. Затем пододвинули стол. Потом Микаэль, стиснув зубы и стараясь не смотреть, как можно более бережно снял тело Лемона и перенес его в кабинет, уложив на пол. Он никогда не чурался мертвецов раньше, одно время смерть была и вовсе его постоянным спутником. Но сейчас он был не готов смотреть в пустые глаза своего давнего друга. Будто прислушиваясь к их генеральной перестановке, в коридоре стихли звуки. Эн металась по двум комнатам в тщетной попытке придумать путь отхода. «Ничего. Медицинский шкаф, койка, окно, стол в первом отделении. Обычный кабинет с рабочим столом, креслами, шкафами во втором. Не укрыться. Просто нет возможности дать бой. А если у него сообщник или оружие помощнее в багажнике? Они зайдут сюда. Это вопрос нескольких минут». «Где второй пистолет?» – требовательно вопросила Энн. «Пистолет охранника». Гайдер, понимающе озирался вокруг. «Неужели выпал, когда я тащила его?» «О боги! Проехали! Давай думать, как валить отсюда!» «А как же Алекс? Где он?» — посмотрел на нее док. «Его надо предупредить!» Энн приблизилась к нему почти вплотную, заглянула в глаза. «Микаэль, я почти уверена, что он мертв!» Произнеся это вслух, она осознала, что теперь точно приняла смерть напарника. Гайдер набрал в грудь воздуха, медленно и с шумом выдохнул. Потом сжал губы и кивнул. В глазах его заблестели слезы. «Чем мне помочь?» Она огляделась еще раз. Коллега, Они резко обернулись на голос из-за двери. «Прошу прощения. Мы, видимо, неправильно друг друга поняли. Не с того начали». Голос был глубоким и низким, с легкой хрипотцой, таким удобно исполнять джазовые песни. «Я уже понял, что дверь несколько более прочная, чем ожидал». «Вам повезло, но везение не длится вечно. Как я понимаю, у вас тоже есть пушка, поэтому я пока повременю с выламыванием двери. Но к чему нам затягивать все это? Я обещаю, что не причиню вреда доктору Гайдеру. У меня четкий приказ забрать его живым». Загнанные, словно крысы, в угол они переглянулись. «Возможно, это даже правда», — сказала ему Энн. «Ты им нужен как медицинский директор программы». «Видимо, это те, кто охотился на Джима, и они связаны с пропажей Вонг. В общем, плохие парни». «Ясно. Что нам делать?» Охранник внезапно застонал и пошевелился. «Он жив!» — выпалил Гайдер. «П-помоги мне!» У мужчины было несколько огнестрельных. Даже незнакомому с медициной хватило бы одного взгляда, чтобы констатировать. «Он не продержится и часа». Доктор оторвал кусок ткани на койке, промокнул раны и постарался перетянуть там, где мог. Действовал он скорее на автопилоте, однако руки дрожали уже меньше. Глядя на его действия, Энн вдруг поняла. Она распахнула окно. Пятый этаж. «Микаэль, я свяжу веревку, и ты спустишься на четвертый. Дальше беги к машине Алекса. Позови его на помощь, если он...» Она запнулась, но тут же взяла себя в руки. «Там в бардачке оружие. Зови охрану, звони на базу, куда угодно. Я останусь тут с ним». Она указала на раненого. «Даже не вздумай спорить», вскинула девушка руку, предупреждая негодование напарника. «К тому же я буду стараться сохранить видимость того, что мы по-прежнему тут вдвоем». Микаэль закатил глаза и выругался. «Кому эстас?» Нога громилась, силой впечаталась в дверь. — Я не слышу желания идти на переговоры. Мы поняли друг друга? — Пошёл ты, гнида! — злобно закричал Гайдер. Он был на пределе. — Ты убил двух моих друзей и ранил охранника. Ты животное! Только по посмей войти, и я лично оторву тебе голову! За дверью стихли звуки. Он повернулся к Эн. Та сдержанно улыбнулась. — Немного театрально, но в целом очень воинственно. Думаю, он воспримет это серьезно. «Ладно, надеюсь, он не вызвал на подмогу с десяток таких же отморозков». Через несколько минут они сделали подобие веревки. Гайдар, обвязанный простынёю пояса, вышел в окно. Другой конец привязали к ножке, прибитой штырями койки. Встав на карниз, он посмотрел вниз. «Ты знаешь, в молодости я баловался скалодромом. Хочется верить, что Индиана Джонс не завершит свой побег сломанными ногами в десяти метрах ниже». Микаэль начал потихоньку спускаться. Эн держала дверь на мушке. Когда его голова уже почти скрылась внизу, он позвал ее. "Эн, Что?» «На случай, если не переживем это место, ты просто невероятная!» «Идиот!» — яростно шикнула она. Но Микаэлю почудилось, что она бросила это с теплотой в голосе. Через минуту он оказался на уровне окна четвертого этажа. Оно было закрыто. Гайдер слегка надавил ногой. «Толстая. Надо с силой. Вызунув голову и взглянув на него сверху, н быстро поняла, что надо делать. «Оттолкнись посильнее, словно скалолаз, и влетай туда ногами вперед. Я выстрелю в этот момент, чтобы заглушить звук стекла». Гайдер сосредоточенно кивнул, посмотрев на нее. Внезапно он показался ей очень привлекательным, и девушке захотелось подбодрить его. Она дернула головой, прогоняя мысль. «Не сейчас», — проверила магазин. «Три, два, один, давай!» Она присела и выстрелила несколько раз в дверь стенку вокруг. За дверью послышалось чертыхание. В эту же секунду Гайдер влетел в окно четвертого этажа, закрыв лицо руками. Повсюду посыпались осколки. Послышался треск рвущейся простыни. Зацепившись ногами за подоконник, он быстро вылез из петли. Взглянул на нее, вся в дырках. Энн не сможет уйти тем же способом. Он побежал, сломя голову по коридору. «Это очень глупо с вашей стороны, коллегас», — пробасил голос с другой стороны. «Только зря растрачиваете патроны. Не буду лукавить, я приехал не один. Скоро сюда подойдет мой товарищ, большой специалист по вскрытию укрепленных дверей, поэтому предложил бы обсудить заблаговременно условия вашей капитуляции». Беглецы молчали. Он набрал телефон партнера. «Дитрих, ты где, мать твою?» «Прибирался тут на парковке. А что, проблемы?» «Да, красиво не получилось. Чёртова дверь! И у девки пушка! Неси взрывчатку!» «Может, сразу гранатомёт? А полегче чего?» «Шевелись давай!» — пробасил в трубку громила. Стоя на парковке, Дитрих поднял заднее сиденье автомобиля и вытащил оттуда два уплотнённых серых диска, небольшие магнитные гранаты. Такую можно бросить издалека, и она легко и намертво пристегнется к любой поверхности, где есть частицы металла. Микаэль мчался по коридору, затем слетел по лестнице вниз. «Черт, где охрана?» Выглянув в окно на очередном пролете, он увидел, что на автомобильной парковке остались только две машины. Их транспорт и черный «Мерседес». Алекса нигде не было. «Равно, как и охраны». Спустившись в вестибюль, осторожно, в полуприседе подбежал к ресепшн. За стойкой лежала убитая женщина, которая указала им на кабинет Генриха. «Еще одна глупая смерть по моей вине», — с невероятной тоской подумал он. В этот момент незнакомый ему высокий мужчина быстрым шагом пересек холл в сторону лифтов. «Черт, черт, черт!» — простонал микаэли и бросился к машине. «Он даже не задумался, что преступников могло быть больше». Сейчас всю его голову занимала одна мысль — спасти Эннию. Машина оказалась не заперта. Открыв пассажирскую дверь, он одернул переборку, за которой, как предполагал, скрывался тайник с оружием. Тот не поддался. Тут он приметил маленький красный огонек на приборной панели, запрограммирован на отпечаток пальца Алекса или Н. Гайдер ругнулся в сердцах и принялся озлобленно бить по ней ногой. Выйдя в коридор, Дитрих с удивлением обнаружил напарника, расслабленно привалившегося к двери, казавшейся раза в два меньше и по сравнению с ним. «Тебе удобно?» — вежливо осведомился он. «Может, включил бы мозги и поискал, как туда войти? Ну, скажем, нашел бы пожарный топор или еще что?» «Самый умный, да?» — оскалился великан. «Там девушка с пушкой на взводе. Хочешь пулю в рыло?» Он наклонился к уху второго. Они как в банке. Там около лифтового холла окно идет вдоль всей стены. Дуй на карниз и двигай к ней. Я буду их отвлекать. Зайдешь с тыла. Охренел? Вытрощился Дитрих. Давай сам играй в Тарзана. Громила стоял, спокойно сцепив руки. Мне позвонить шефу? Сам объяснишь ему. С напарника сразу слетела вся спесь. В тусклом свете его кожа вдруг приобрела еще более бледный оттенок. Наконец он раздраженно выдавил. — Хорошо. Часы тикали. За дверью уже давно не было звуков. — Куда делся болтливый Громила? Попробовать заговорить самой? — Нет, сразу поймет, что что-то не так. эн сидела в центре кабинета и кусала губы от напряжения. — Может, догадались, и сейчас ловят Микаэля. Или уже? Звуков двигателя автомобиля отсюда было не услышать. Она встала на ноги, снова скривилась от раны на плече. Если бы Алекс был вместо меня, он бы нашел выход, и был бы сейчас жив. Она прошла в другую часть кабинета и принялась сбрасывать книги на пол, двигать мебель, в общем, шуметь по максимуму. Микаэль не помнил, сколько раз ударил по панели. В его нынешнем состоянии боли он не чувствовал, но уже начинал задыхаться от усталости и страха. Впрочем, явственно отдавал себе отчет в том, что если потребуется, он разберет автомобиль на детали голыми руками, лишь бы найти какое-то оружие. «Ну, пожалуйста!» После очередного удара внутренняя перегородка хрустнула, и дверца победоносно открылась. Док схватил Беретту и помчался в сторону госпиталя. «Я больше не могу бездействовать, подвергая его опасности». Энн вздохнула, проверила пистолет. Патронов не было она давно уже расстреляла их еще когда помогала гайдеру скрыть следы его побега запасную обойму оставила в машине дура база молчала их командир молчал очевидно что-то случилось везде сигнал не проходил пора смириться и дать отпор надо убить его и найти гайдера и предупредить базу. она ударила рукояткой по дверце медицинского шкафчика разбив его перевязала руку и взяла наибольший получившийся осколок. Нажала на кнопку, отпирающую замок. Задвижка заскрежетала, отъехав в сторону, и дверь тут же распахнулась, явив перед ней огромную тень, минимум на две головы выше нее. Настоящий колосс из древнего эпоса. «Буэнос диас!» — пророкотал входящий гигант. Посмотрел на ее оружие. «Видимо, мы не придем к согласию». «А где доктор?» «Вышел за кофе». С перевернутым рукояткой вверх пистолетом в одной руке и импровизированным ножом в другой, она ринулась на него. Чтобы не выдать себя сигналом с лифта, с пистолетом наготове Микаэль как можно тише поднимался по лестничным пролетам. Выйдя в холл, он услышал крики дерущихся за стенкой. Хотел было рвануть на помощь, но вдруг рядом кто-то отчетливо чиркнул ногой по кладке внешней стены, словно кошка царапнула. «С той стороны стены?» Он осторожно выглянул в окно. Тот мужчина с первого этажа с явно недобрыми намерениями проворно двигался вдоль стены по направлению к окну кабинета. Гайдер прицелился. Рука дрожала так, что дуло танцевало ламбаду. Темнота неосвещенной стороны госпиталя снижала шансы на успешный выстрел. Промажет и выдаст себя. Пропадет эффект неожиданности. Твою мать! Исполинская рука пронеслась над головой Н. Пригнувшись, она наотмашь рубанула рукояткой пистолета по колену Громилы. Тот даже не остановился. Схватил ее за куртку и одной рукой вышвырнул из кабинета в коридор. Пролетев добрых пару метров, она грохнулась на пол. В глазах на секунду пропал свет. Потом картинка прояснилась. Она приняла боевую стойку. Противник ринулся навстречу, занеся кулак. Девушка сделала колющий выпад. Громила отпрянул и сразу контратаковал, желая схватить ее за горло или одежду. Воспользовавшись разницей в росте, она увернулась от первого удара, снова поднырнула под кулак и дважды нанесла быстрый колющий удар стеклом в район живота. Здоровяк ухнул и с разворота пнул ее ногой в бок, успев закрыть его здоровым плечом. Она ощутила удар стальной балки, примерно так может чувствовать себя легковушка при краж тесте. Ее впечатала в стенку коридора, и сразу следующий удар. Она только успела вдохнуть воздух и присесть. Кулак врезался в стенку, ровно в то место, где было ее лицо секунду назад. Вкладывая всю оставшуюся силу, с ревом разъяренной пантеры она вертикально подняла рукоятку пистолета и впечатала его в самое незащищенное место любого противника. Здоровяк заорал, согнувшись пополам. Она тут же двинула его ботинком в челюсть. Он отшатнулся, но на удивление практически сразу пришел в себя, переборов первый шок. На лице его читалось смесь замерзения к ней и скукоты. «Тибетский монах он, что ли?» Эн хотела отползти, но ногу сковал медвежий капкан в форме руки. Девушка легнула ногой. «Мимо!» И тогда он рванул ее к себе и обрушил второй кулак ей на живот. Мир потерял очертания. Замутненным сознанием она продолжала видеть и слышать, что творилось вокруг, но, сжавшись в позе эмбриона, более не могла пошевелиться а вокруг происходило нечто странное. Раздалось два громких хлопка слева, и Громила взглянул в сторону кабинета. Затем перестал ухмыляться, переменившись в лице. Поднял руки, сделал шаг в сторону от Н, и потом из его головы вырвалось красное облачко, испачкав белоснежные стены больницы. Она улыбнулась и позволила себе упасть на спину. Гайдер. Вслед за вторым бандитом он тихо перебрался по карнизу в кабинет Генриха. Без разговоров двумя выстрелами сразу уложил первого. Затем, увидев склонившегося над телом Энвер Зилу, быстро приблизился к нему, чтобы не промазать и вышиб тому мозги. Склонившись над ней, он продолжал что-то говорить, вроде «Куда тебя ранили?» или «Идти можешь?». Она слышала его, видела его, хотела обнять его, но ни на что не было сил. Через пять минут он положил обессиленную девушку на заднее сиденье служебного автомобиля, проверил наличие черного кейса и бросил его рядом с ней. На секунду задумался о том, что надо было забрать образец крови Леммана, тогда можно было бы прыгнуть к нему за информацией и прояснить обстоятельства смерти. Он беззвучно выругался. Нет времени. После чего прыгнул на водительское сиденье и вдавил педаль в пол. С разорвавшим скрежетом колес, нависшую над больницей, в которой больше не осталось живых, тишину, автомобиль рванул в сторону базы лимита. Всю дорогу Микаэль без остановки звонил Ашу, потом Оливеру, потом Оркусу. Никто не отвечал. Предчувствие неотвратимой угрозы давило на доктора, заставляя выжимать из машины. Максимум. Глава 38. Штурм. Часть 2. Апрель 2033 года. База-лимит. Глава аналитической службы Андрей Макаров сидел за диспетчерским пультом управления и скучающими движениями помешивал сливки в кофе. С кислой миной констатировав, что они просрочены, он тем не менее хотел посмотреть, сколько времени потребуется их размешивать до полного растворения. «Господи, мы сидим в центре Европы на засекреченном объекте стоимостью в несколько миллиардов евро, а они не могут обеспечить своевременную закупку сливок. А где мне взять топливо на вечернее дежурство? Скажите на милость». Не услышав вселенского ответа на свои воззвания к высшим силам, он принялся монотонно просматривать предложения по хайкингу в австрийских Альпах. Ему не терпелось поскорее определиться с отпуском. В противном случае, говорил он Ашу и Оркусу, существовал риск его скорейшего самоповешения на галстуке прямо в основном холле, чтобы руководство, наконец, обратило внимание на его потребности. Макаров работал в проекте уже почти полтора года. Окончив с отличием Высшее военное училище радиоэлектроники и инженерии в России, Он не решился воспользоваться предложением устроиться работать на очередное крупное предприятие по производству чего-то там, а задействовав контакты по учебке, попал в состав дипломатического корпуса, командированного в Канаду, где впервые познакомился со сбором и обработкой разведданных о жителях другой страны. Но тогда его гораздо больше интересовали путешествия, особенно по убийственно красивым местам, и ледяные пейзажи Альберты подходили для этого юношеского стремления как нельзя лучше. На первый же Новый год он вместе с коллегами и ящиком шампанского поехал кататься по потрясающему замерзшему озеру Морейн на катерах с воздушной подушкой. План был очень простым – оторваться на всю катушку, так как на будущий год ожидалось сокращение штата и увеличение рабочей нагрузки. Они сняли коттедж у озера, набрали продуктов, арендовали технику, побрезговав пройти инструктаж у местного служащего, и первым же вечером выехали покорять местные красоты нетронутой природы. Там он и провалился под лед, потеряв равновесие из-за выпитого и вылетев за борт при очередном вираже. Ледяная вода быстро превратила одежду в удушающий кусок ткани весом с наковальню, утащивший его на дно. Через восемь минут Андрея выловили, и массажем сердце подоспевшие врачи с ближайшей станции вернули его к жизни. Он не дышал несколько минут, но оказался впоследствии счастливчиком. Шок от пребывания в ледяной воде экстремально охладил тело, тем самым создав краткосрочный эффект криоконсервации, из-за чего нервные окончания и мозг не успели получить серьезных повреждений. После того инцидента многое для него потеряло смысл. Ему говорили, что это от пережитого шока. Работа стала казаться невыносимо рутинной. Вернувшись на родину после трех лет за границей, он пошел в службу безопасности по направлению контрразведки. И именно здесь получил признание среди коллег по цеху за свои навыки работы с информацией. Парнишка обладал незаурядными аналитическими способностями и умением быстро находить решения в стрессовых ситуациях. Однако через несколько лет ему надоело и это. Он стал страдать от глубинной убежденности в бессмысленности работы. Что толку от сбора данных для страны, если мир уже несколько раз пребывал на грани глобального самоуничтожения? И, скорее всего, еще не единожды подступит к краю пропасти. Рано или поздно кто-то эмоциональный из сильных мира всего-таки нажмет на кнопку. В этом у Андрея не было сомнений. Любое государственное решение можно обосновать с точки зрения информации и анализа. Человеческую же глупость перебороть невозможно. Подобные размышления, а также память о пережитом всколыхнули в нем жажду проникнуться большим пониманием относительно внутренних особенностей принятия человеком решений и возможностей эти решения прогнозировать. Поэтому он уволился и, использовав накопленную заначку, переехал в Европу, чтобы продолжить работу ведущим научным аналитиком в Институте психотерапии и неврологии в Нидерландах. Его новая работа была сфокусирована на моделировании когнитивных функций мозга с помощью больших данных. Подобный карьерный переход был столь неожиданным даже для него самого, что поначалу вызвал серьезные сомнения в правильности выбора. С другой стороны, он не сохранил друзей по работе и практически не общался с родными. Макаров был свободен, мобилен и открыт новым возможностям. К тому же для изучения такой комплексной системы, как мозг, всегда не хватает специалистов, готовых скрупулезно искать и собирать данные, выявляя причинно-следственные связи. А Андрей был как раз из таких, упоротых интровертов. Там его и встретил вербовщик Лимита. В последний день испытательного срока он пришел к нему. Одетый с иголочки в серый костюм «Тройку», представился странным именем Аш и сказал, что бывшее руководство Андрея, как на дипслужбе, так и в спецслужбах, очень рекомендовало его. Парень отказывался понимать, откуда у этого человека могли быть рекомендации от разведслужбы другой страны, но, выслушав предложение присоединиться к зарождающемуся научному проекту на стыке медицины и околовоенных операций, воодушевился. Сейчас в его работу входил мониторинг и контроль передвижения агентов, аналитическая поддержка при планировании операций и управление службами, поддерживающими функционирование базы, что было весьма впечатляюще для парня, которому едва исполнилось 27. В его кабинете едва хватало места для размещения трех мониторов, на которых в режиме онлайн отображались карточки агентов, их местоположение Физическое состояние и прочие показатели жизнедеятельности. Андрей должен был следить за тем, чтобы сотрудники вне базы штатно выполняли свои задания, либо находились в местах, которые предназначены и санкционированы для безопасного отдыха. Каждый сотрудник обязан был носить на себе черное кольцо, передающее всю информацию на центральный пункт связи. Идея кольца поначалу позабавила его явной данью шпионским боевикам, но потом он с удивлением обнаружил, как это может быть практично. Еще одна часть работы требовала наладить систему анонимной транспортировки медицинского оборудования и препаратов. Об их назначении Андрей узнал лишь три месяца спустя, после прохождения служебной проверки и завоевания доверия Уаша. Идея прыжков по смерти вызвала у него недоверие, но в то же время нашла живой отклик где-то внутри. В душе он по-прежнему хотел раскрыть тайны работы головного мозга. Допущение правдивости такой гипотезы превращало проект в самый амбициозный в его жизни, что мотивировало трудиться втрое усерднее. И вот, по прошествии почти 13 месяцев работы, он хотел поговорить о карьерном развитии. До сих пор он не был на реальных операциях и сейчас намеревался исправить это упущение, попросив начальство дать ему шанс выйти в поле. Однако разговор пришлось отложить из-за суматохи, начавшейся после обнаружения в Румынии базы противника. Часы показывали 22.33. Он отхлебнул остывшего кофе, перевел взгляд на монитор. На экране мигнул и пропал датчик Генри а ассистента Гайдера. Удивленно моргнув, парень открыл карточку его показателей. Погасло все, как будто... «Ты же дома. Куда ты делся?» Пока он перепроверял физиологическое состояние, потемнел датчик Элизабет Арнефью. Красный индикатор в самом центре Цюриха сигнализировала потери сигнала. «Что за...» Потом погасли еще две карточки, в Швеции и Алжире. Лицо Андрея вытянулось от нахлынувшего волнения и удивления. Последняя попытка. Это должно быть какое-то недоразумение. Но пока он подавал тестовые сигналы на отключившиеся кольца, погасли показатели еще четырех человек. Из десяти за пределами базы активными остались только двое агентов. Это плохо. Очень плохо. Аналитик крутанулся на стуле и схватил телефон. «Оркус!» Не дождавшись ответа, выпалил он. «Кажется, у нас красный кот!» «Буду через две минуты. Предупреди Аша!» Он крикнул что-то еще не членораздельное по-испански и бросил трубку. Андрей судорожно набрал командира, но сигнал не проходил. В комнату ворвался запыхавшийся Оркус с двумя своими людьми в полной экипировке. «К чему они готовятся?» Макаров всегда немного побаивался этого человека. При всем добродушии в общении на бытовые темы его буквально окружала непостижимая для обычного человека аура опасности. «Докладывай!» «Я не понимаю, что происходит. У нас восемь потухших с разницей меньше, чем в десять минут. Двое еще активны. Брайан и Аш». «Они на месте?» «Не могу сказать. Пропало вообще все. Как куполом накрыло. Я звонил Брайану несколько раз, затем Ашу» оба молчат. В этот момент потемнел датчик первого. Он находился в Шанхае. Остался только Аж. Огромный кулак Оркуса сотряс приборную панель, после чего он выругался, используя непонятные слова на родном языке. Не может быть. Макаров отказывался поверить в то, что видит. Всего за считанные минуты в разных точках мира девять сотрудников, включая подготовленных агентов, просто исчезли с лица Земли. Убиты. Это было неизвестно ему на сто процентов, но сейчас все другие объяснения казались менее правдоподобными. «Андрей, код красный, нас атакуют! Всех, кто выйдет на связь, отправляй в безопасные зоны!» Оркус принялся отдавать команды по рации. В это время пальцы диспетчера с огромной скоростью стали отбивать что-то на пульте и клавиатуре. На экранах стремительно сменяли друг друга окна с данными, запуская непонятные стороннему наблюдателю процессы. Глядя на действия Андрея из-за спины, могло сложиться впечатление, будто смотришь какой-то гиперболизированный фильм про хакеров. В один момент Андрей даже начал выводить картинки с камер наблюдения в городе, правда быстро понял, что это не принесет нужного результата. «Оракул! Оракул! Это часовой один!» — прервал их действие голос охранника, следящего через камеры за местностью со стороны входа в амбар. «Вы должны это увидеть!» Изображение наружной камеры четко демонстрировало прибытие к заброшенной железнодорожной полосе экспресс-капсулы с двумя вагонами. Их не должно было быть здесь. Из открывающихся дверей выскочили по десятку рослых мужчин в полной штурмовой экипировке с большими заплечными баулами. Все с коротко стриженными волосами, широкоплечи «Не может быть!» — ёкнуло в груди Оркуса. Мозг отказывался в это верить, но глаза четко передавали картинку, как две стройные колонны бегут в сторону амбара. У Андрея затряслись руки, как у заправского алкоголика. Он посмотрел на своего начальника. Лицо того было окаменевшим. Глаза сузились. «Андрей», — отчетливо проговорил он, — «запускай протокол Валетта. Мы герметизируем базу. Остановить лифты, перевести только на ручной режим управления». Включить автономные системы подачи воздуха. Я иду собирать людей. Надо готовиться к попытке штурма. Есть. Что говорит датчик Аша? Мы точно не знаем, что с ним. Кольцо посылает противоречивые сведения, но он жив, по крайней мере пока. Что я могу еще сделать? Оставайся здесь. Возьми под контроль все наружные камеры и датчики, даже температуры и давление. Передавай мне абсолютно все, что те ребята делают там снаружи. И... Оркус задержался у выхода из комнаты. «Достань из шкафчика оружие и надень бронежилет». «Что происходит?» — спросил бледный Дэниел, заспанным голосом пробегающему мимо ученому. Услышав сирену, он с трудом оделся и вышел из палаты, где забылся тревожным сном после выхода из посмертия Питера. «Около базы неизвестные. Наши полагают готовиться штурм. Всем приказано собраться в командном центре» последовал ответ. Атаковать лимит? Дэн устремился за ним. В голове ускоренно закрутились шестеренки, сбрасывая усталость. Штурмовать подземную базу? Бывший ядерный бункер на глубине в сотни метров? Абсурд. Тут что-то не так. Ему очень не нравилась перспектива штурма. Если противник четко осознает атакуемую цель, а в данном случае это сильно укрепленный объект, то у него должна быть стратегия, как подобраться к окопавшимся там защитникам. Нужно понять, откуда ждать основного удара. «Эй, дай телефон!» Он догнал врача. Тот удивленно уставился на него. «Надо позвонить. Вопрос жизни и смерти». Тот неуверенно протянул ему устройство. Дэн буркнул «спасибо» и тут же набрал номер девушки. Связи не было. Попробовал снова. Что за хрень? Едва ли они могут испытывать проблемы с обеспечением связи. Все это настораживало сильнее. Он поспешил на место сбора. Спустя несколько минут весь персонал собрался в командном центре. Напряжение, царившее в момент захвата объекта в Румынии, казалось веселым праздником по сравнению с происходящим сейчас. Оркус, взявший командование на себя, рявкал налево и направо, раздавая быстрые указания. Охрана разбирала оружие. Дэниел насчитал с десяток вооруженных бойцов. В уголке комнаты, на стульях и у стены, в нервном ожидании, ютился остальной медицинский и административный персонал. Они были напуганы. Их не готовили к этому. Дэн хотел взять винтовку, но экипированный мужчина кинул на него настолько испепеляющий взгляд, что желание поутихло. Даск скрипнул зубами, но промолчал. Сейчас была не та ситуация, в которой можно позволить себе пререкаться. Дополнительно давило то обстоятельство, что нигде не было Аша и Гайдера. «Где они?» — успел спросить у него Дэн. Мужчина проигнорировал вопрос. «Не задерживай людей! Двигай!» «Нас атакуют в момент отсутствия двух ключевых людей. Все спланировано заранее и рассчитано по минутам». Он быстрым шагом подошел к корпусу. «Что тебе, парень?» — бросил тот, не удостоив его взглядом. «На пару слов. Разве руководство не вернулось еще?» — ответил вопросом на вопрос Дэн. Оркус молчал, изучая какой-то документ. План базы. Дэн закипал все сильнее. «Оркус, я надеюсь, ты уже понял, что все спланировано. Сейчас нет Гайдера и Аша. Судьба их неизвестна. Возможно, они в плену, а возможно, уже убиты и заперты в посмертии. Это самые ценные люди, на которых держится программа. Командир штурмовой группы оторвался от изучения документа и пристально посмотрел ему в глаза. «Проект держится на всех нас. Но что ты имеешь в виду?» «Информация передана врагу. Что если они уже могут воспроизвести процесс? Если у нас больше нет уникальных разработок, то мы им не нужны. Они не будут брать пленных. Им скорее выгодно убить нас, отправив по смерти. Там мы им ничего не сделаем. Оборудование уникальное?» Оркус молчал. Дэн продолжил. «Рискну предположить, что тоже нет, кроме отдельных элементов. Поэтому нам нечем торговаться. Они убьют всех. Кто-то буквально сворачивает проект». Здоровяк почесал лоб и выдохнул. «Хорошо, согласен. Но как они собираются проникнуть сюда? Я пока не понимаю. Мы выдержим даже удар ракетой, но они на такое не решатся». «Обрушить на нас гору. Едва ли, если им нужно удостовериться, что мы все мертвы. Кроме того, им все равно нужны тела. Отравить воздух и воду они не могут. Тут автономные системы. У них нет столько времени ждать. Признаюсь, даже я бы не смог разработать надежную стратегию по захвату этого бункера». «Засек движение наверху. Сработали датчики. Они около входа в амбар. Две группы». Макаров давал отчет раз в полминуты, сообщая обо всем, что происходило на поверхности. «Их действия!» «Завершают экипировку! Судя по всему, правда готовятся к штурму!» В голосе Андрея сквозило неприкрытое удивление. Последние несколько минут он судорожно пытался понять варианты дальнейшего поведения противника, но даже близко не мог представить, как могут развернуться события. «Бомбы глубокого заложения?» «Слишком заметно. Такие махины сложно доставить до точки без лишнего шума, не говоря уже о том, чтобы добраться и хоть немного повредить их панцирь. Несколько таких придется врыть на сотни метров в грунт. А копаться, выставить караулы и ждать, когда мы выползем? И еще хуже для них. Мы можем успеть снять информационную блокаду и вести трансляцию ситуации онлайн». В последнем сценарии он не сомневался. Его приятели-программисты из центральной комнаты в данный момент активно колдовали над программным обеспечением. Им необходимо было установить связь с внешним миром. «Где же Аш?» — не отпускала мысль. «Неужели убит?» Он отказывался в это верить. Ему всегда казалось, что их руководителя окружает аура бессмертия и удачи, которые всегда сопутствовали ему и вселяли чувство безопасности у его окружения. «Если жив, они его не отпустят, пока не вытащат все секреты. Он не выгоден для шантажа, и они это знают. Тем более, ведь они его могут просто убить и залезть к нему. Им нужно заставить нас впустить их». И тогда вспышка озарения посетила его. «О, Господи!» «Предсказуемые ублюдки!» — прорычал Оркус. «Они думают, что могут застать нас тут врасплох». «Единственный способ сюда попасть — это спуститься по лифту. Тогда они будут у нас как на ладони. Мы уничтожим их огнем из укрытий. А если решат лезть дальше, обрушим лифт. Марк, Вестер, на запасной выход!» Командир быстро показал на интерактивном плане здания, где тем следует занять позиции. Повернулся к ним. «О нем не знает никто. Шанс прорыва оттуда минимален, но вы будете страховать. Остальные следят за лифтом». «Запасной выход?» — подумал Дэниел. Внезапно обстановка на поверхности переменилась. Стоя у входа в лифтовое помещение, пехотинцы чего-то явно ждали. Тогда из-за угла послышался шум мотора, и к зданию подкатили два минивэна с тонированными стеклами. Из первого вышел вооруженный конвоир, затем несколько человек с мешками на голове и связанными сзади руками. Они все были в одинаковой одежде, поэтому невозможно было с уверенностью сказать, какого пола были эти люди — Последним из машины вышел еще один солдат. Аналогичная ситуация повторилась со второй машиной. Потом вся группа проследовала в амбар. «Выведи камеры на центральный узел», — приказал Оркус, когда Андрей описал ему эту сцену. Все в зале замерли и напряженно следили за разворачивающейся драмой. Внутри здания пленников поставили на колени, на каждого направили оружие. Они прекрасно знали, где камеры слежения, так как расположили людей на самом виду. «Кто эти пленные?» — спросил вслух Оркус, не обращаясь к кому-либо конкретно. «Командир, вижу только одну возможность. Это наши!» — раздался в наушнике притихший голос Андрея. «Они постараются заставить нас самих впустить их!» «Это не могут быть сторонние!» — с задержкой в пару секунд после Макарова произнес потрясенный дэниэл. «Сука!» В этот момент один из вооруженных взял слово, пристально посмотрев в одну из камер наблюдения. «База-лимит! Повторяю, база-лимит!» Он говорил ровно, с паузами и хорошо поставленным голосом. «Здесь у нас двенадцать ваших людей. Мы не будем называть их имена, чтобы дать вам возможность угадать самим. У вас есть то, что нам нужно. Криптекс и Джим Кракауэр, точнее его тело». Сейчас с вами нет доктора Гайдера, поэтому, как мы предполагаем использовать и даже понять содержимое криптекса, вы не сможете. В связи с этим альтернативы предельно просты: вы впускаете нас вниз, где мы осуществляем обмен пленных на информацию и тело, или мы проводим публичную казнь из десяток трупов сотрудников лимита у вас на совести, а может это чьи-то родственники, а? Зал оцепенел. Дэн смотрел и внимал, но ему казалось, что это не он, а кто-то со стороны. Ему вспомнилась тактика религиозных экстремистов с Ближнего Востока и те ужасы, что они творили с мирным населением. Но видеть ее здесь, в сердце Европы, он ожидал меньше всего. Все давно забыли тот страх из начала 21 века. «Орк», — начал Дэн. «Тихо!» — отрезал он. «Он не знает, что делать», — мгновенно определил для себя Даск. Едва ли он мог представить именно эту тактику. Надо думать, где-то должен быть подвох». «Попроси Андрея проверить», — шепнул он. «Уже», — ледяным тоном отозвался тот. «Семь из двенадцати определили. Те, пропавшие ранее с радаров, наши. Шепсел, Лизы и другие. Кто остальные, не знаю. Может и правда чьи-то родные. Гайдера и Аша среди них нет. Маяки включились несколько секунд назад. Все данные соответствуют нашим». «Боже!» — ахнул Дэн. «Думай! Думай!» «Если вы не откроете дверь в течение трех минут, мы будем расценивать это как отказ к сотрудничеству. Благодаря действиям вашего агента Джима в данный момент в Европе лимит вносится во все черные списки террористических организаций». Ваши счета закрыты. Родственники и друзья ваших сотрудников могут быть осуждены за укрывательство и поддержку террористов. Когда общественность узнает, что вы своими руками убили 12 человек на территории Европы, по вам будет отдан приказ использовать любой тип оружия, чтобы выкурить или уничтожить. Время пошло! Дэн услышал, как хрустят пальцы рук Оркуса. Мексиканец сжимал кулаки с такой силой, что положи туда голову говорившего снаружи человека, он мог бы раздавить ее, как переспелый помидор. Персонал стал заметно нервничать. Послышались пока еще робкие, но ясно слышимые голоса недовольства. Даже вооруженные солдаты начали переглядываться. Не все они были одиночками, как Дэн или Оркус. «Надо впустить их!» «Откройте, прошу!» «У меня супруга и трое детей. Я не подписывался на это!» Напряжение можно было буквально физически почувствовать. «Если Оркус не примет решение, мы перебьем друг друга здесь, и им даже не придется спускаться. Но если они войдут, мы точно покойники». «Вскрытую консервную банку не закрыть», — промелькнула у него мысль. «Оркус, я не уверен, что нам нужно впускать их», — прошептал Дэн так, чтобы никто со стороны их не услышал. Я не знаю, как мы отобьемся, если пойдет вторая и последующие группы. Отойдем через запасной выход», — процедил тот. «Пойми, я тоже хочу остаться человеком, но мы не знаем, кто те остальные. Да и лица наших скрыты. Вдруг ловушка. Мы можем спасти тридцать жизней. Это немало». Вояка не двигался, интенсивно соображая. «Если мы уже потеряли Аша и Микаэля, надо попытаться спасти всех тех, кого можем». В основе проекта люди, без них нет лимита. Он не простит себе смерти невинных. Аж бы разделил такие сомнения. «Эта ошибка будет стоить нам всего», — не унимался Дэн. «Если каким-то чудом они знают про второй выход и его блокируют, нам конец. Дай время Андрею, он прорвет информационную блокаду». Время шло. Оставалось меньше минуты. Капля пота стекла по виску Даска. В зале перестали дышать. Несмотря на работающие воздуховоды, было нестерпимо жарко. Наконец, Оркус тяжело взглянул на него, потом на своих солдат. Обвел глазами помещение. «Лимит — это люди», — произнес он наконец. «Будем проводить обмен». Послышались слова одобрения. Люди облегченно смотрели друг на друга и облегченно улыбались. Дэн, понимающе кивнул. «Благородное решение, но ты поставил жизнь двенадцати против тридцати» мысленно договорил он. Глава тридцать Штурм. Часть третья. Апрель две тысячи тридцать третьего года. База Лимит. Они зашли в лифт. Судя по нагрузке около двадцати человек, все пленные с ними. Предполагаемое время контакта три минуты сорок пять секунд. Не вижу на пленных оружия, взрывчатки или чего-то опасного продекларировал Андрей. «Вижу оружие у конвоиров». Установленное в шахте рентгеновское оборудование позволяло сканировать содержание лифта для определения наличия или отсутствия посторонних предметов. За минуту до этого Оркус отдал приказ группе встречать подъемник. Персонал было велено сопроводить к запасному выходу и оставаться там наготове, если случится непредсказуемое. Двое вооруженных несли тело Джима в термопакете на носилках. «Оркус, что мне делать?» Дэн не мог оставаться безучастным. «Не терпится повоевать, парень? Иди с медицинским персоналом, держи оборону». И Оркус вручил ему винтовку и пистолет. У Дэниэла создалось впечатление, что после их разговора Громилы стал воспринимать его серьезнее, чем раньше. «У меня и так тут хватает людей». «Три минуты пятнадцать секунд», — рапортовали из наушника. «Удачи», — чуть помедлив сказал Дэн. «Мутруаменте» усмехнулся Оркус. Очевидно, это была не первая кризисная ситуация за время его службы, и можно было подумать, что он чувствовал себя достаточно комфортно. Мужчине хватило нескольких минут, чтобы прийти в себя от первого потрясения и начать адаптироваться к новой реальности. «По местам!» И они побежали занимать позиции. Вскоре голоса стихли, медики сгрудились в коридоре, кто-то сидел на полу, один солдат караулил запасной лифт, второй целился по направлению коридора, ведущего к пассажирскому. Дэн решил занять позицию в одном из служебных проходов, при этом оставляя двери грузового лифта и коридор в зоне видимости. Его не отпускало плохое предчувствие относительно штурма. Не могла подготовленная команда так отчаянно ехать на убой в металлической коробке, даже с заложниками, даже в ожидании переговоров. «Две минуты тридцать секунд», — чеканил голос Андрея. Дэн в очередной раз проверил оружие. В бытность в армии ему приходилось несколько раз принимать участие в штурме укрепленных объектов, будь то правительственное здание во время очередной народной революции или подземные нарколаборатории. Всегда очень неблагодарное занятие. При грамотно выстроенной обороне выкурить горстку окопавшихся становилось чрезвычайно сложной задачей, и зачастую укрепленное сооружение превращалось в братскую могилу для нападавших. На другом конце базы Оркус вместе с группой готовился встречать гостей. «Обстановка», — спросил он диспетчера. «Что-то изменилось?» «Они нашли и вывели из строя камеры. Судя по детекторам, пленные нервничают. Там происходит какое-то движение. Сложно определить, какое именно». Слушая это, Дэн все более убеждался, что это должна быть продуманная и просчитанная до мелочей операция. Как бы действовал он в такой ситуации?» Спускаться на лифте, где тебя ждет обороняющаяся охрана, которая нацелила пушки прямо тебе в лицо, откровенно глупо. Тут не помогут щиты или портативные оборонительные сооружения, тебя просто подавят огнем. Мог ли кто-то узнать про запасной выход? Оркус утверждает, что про него знали только он и Аш. Тридцать секунд. Двери вот-вот откроются. Время вспомнить старое. Он искренне надеялся, что к этому не придется возвращаться. Больше всего на свете ему не хотелось снова услышать звуки выстрелов, но жизнь в последние дни регулярно напоминала ему о невозможности свернуть с давно протаренной дорожки. Он выбрался после ранений, выбрался после пыток похитителей. Удастся ли выдержать тенденцию и сегодня? Благодаря проекту ситуация со смертью для него чуть прояснилась. В конце есть жизнь, пусть и странная. Древний страх неизвестности отступил, поэтому мысли о смерти его почти не донимали. «Тридцать секунд!» Находясь в диспетчерской, Макаров неотрывно наблюдал за движением лифта. «Откуда они взяли столько пленных? Я сам видел, как гасли датчики жизни. Трое неизвестных, девять наших. Кто они и откуда?» Дверь открылась. Люди внутри не шевелились. «Предупреждаю, вы на прицеле! Выходите медленно!» прокричал Оркус. От группы отделился человек, вероятно, говоривший наверху. В полной экипировке и баллистической маске он ничем не выделялся среди других бойцов. «Не могло быть столько сотрудников вне базы», — твердил себе Андрей. «Датчик погас, значит смерть». Выходит, нет. «Допустим, сигнал датчиков приглушили, чтобы мы не знали, что они транспортируют людей. Можно подавить GPS-сигнал, но как спрятать жизненные показатели? Они уникальны, их не подделать. Почему они все пропали, а потом появились? Системный сбой?» «Передай Криптекс, в ответ отдадим пятерых, потом тело и еще. Честный обмен!» «Пошел к черту, сперва заложники!» «Ну хорошо», — неожиданно легко согласился человек. «Ты сам попросил». Он махнул рукой. Первая пятерка в мешках вереницы и медленно двинулась навстречу защитникам. «Нет, не то!» «Допустим, произошел сбой, и все включилось снова, но почему показатели сейчас полностью совпадают с показателями до блэкаута? Если их захватили, почему пульс не изменился? Почему нет стресса?» Глаза Андрея расширились. «Как же они их заставили?» «Черт! Оркус, стой!» — заорал он в микрофон. В этот момент первый из шеренги бросился на ближайшего солдата, перехватив оружие. Четверо других мгновенно рассыпались в стороны, нападая на обороняющихся. В руках у некоторых мелькнули керамические и карбоновые ножи. «Огонь!» — спохватившись, крикнул Оркус, и десяток стволов начали выплевывать свинец в сторону коридора. В ту же секунду со стороны лифта послышался ответный огонь. Штурмовая группа бросилась из подъемника, занимая углы и находя укрытие в, казалось бы, прямом коридоре, параллельно стреляя во всех подряд, в том числе в спины ряженых пленников. Базу накрыло адской канонадой. Раздался сильный грохот. Светошумовые гранаты не заставили себя долго ждать. Барабанные перепонки разорвало болью. Нескончаемый гром выстрелов отражался от стен бункера. Темное помещение то и дело взрывалось всполохами искр. Один из нападавших в робе попытался пырнуть Оркуса. Тот сделал два выстрела почти в упор и уже хотел переключиться на других, как вдруг упавший противник чертыхнулся и попытался подняться. У мексиканца глаза полезли на лоб от изумления. «Санта-Мадре-де-Диос». Он выстрелил ему в голову. На этот раз труп не поднялся. Оркус отдернул рубашку мертвого, усиленный кевларовый жилет, последний писк моды у правительственных спецслужб. «Твари!» «Цельтесь в голову!» — гаркнул он, поразившись своему указанию. Как будто уничтожал зомби в фильме ужасов, порожденных неизвестным вирусом. Но разве мог кто-то услышать его в окружающем вихре боя? Вдруг что-то сильно кольнуло в живот. Оркус тут же рубанул прикладом, с хрустом снеся челюсть противнику. Грязно выругавшись, посмотрел вниз, чтобы оценить, куда его пырнули. Внезапно из дыма материализовался один из тяжело экипированных бойцов — Мексиканец попытался выстрелить в него, но тот оказался проворнее. Прижав свою же винтовку к горлу Оркуса, он оттеснил его к стене. Оркус постарался ослабить хватку, врезав тому кулаком в печень, но встретил лишь бронежилет. Противник даже бровью не повел, продолжая душить его стволом. Краем глаза Оркус увидел отстреливающегося из-за укрытия солдата. «Себастьян!» — завидев командира, он нацелил автомат на бронированного противника. «Отпусти его!» Ноль реакции. Автомат давил все сильнее. «Стреляй!» — прохрипел он. «Убей эту сволочь!» Тот замешкался. «Стреляй, говорю!» Оперативник прицелился и послал очередь в спину противнику. Того отбросило прямо на Оркуса, вжав в стену еще плотнее. Он почувствовал сильную боль в области живота. Хотелось кричать, но экипированный здоровяк буквально задавил его. И в этот момент к их ногам упала очередная светошумовая граната. Нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу от волнения Дэн был готов ринуться в бой по команде. Понять, что происходит впереди, было решительно невозможно. «Оборона вот-вот развалится или наоборот? Наши теснят врага. Что будет с пленными?» Вероятно, часть из них уже погибла. Любые столкновения в замкнутых помещениях чаще всего превращаются в мясорубку, которая заканчивается только тогда, когда одна из сторон конфликта перестает подавать признаки жизни. Внезапно ему показалось, что он услышал вой Оркуса, ревущего, словно раненый на корриде бык. Он больше не мог ждать. «Вестер, оставайся здесь!» — крикнул он стоявшему рядом солдату и, не обращая внимания на его восклицание, побежал по коридору из застоявшего вокруг шума он не услышал удивленного окрика другого военного, Марка. «Смотрите, грузовой лифт опускается!» Аудиовизуальный калейдоскоп продолжался считанные минуты, хотя Оркусу они показались часами. С трудом разлепив глаза, он обнаружил, что сидит, привалившись к стене в соседнем коридоре. Руки по-прежнему сжимали автомат. «Слабый свет вокруг». В случае кризисной ситуации база переходила на использование резервного освещения для экономии ресурсов-генераторов. Сражение продолжалось, но уже гораздо менее интенсивно. «Кто побеждает, мы или они?» — сформировала мысль его затуманенная болью и потерей крови сознания. Какой-то человек рядом резко вскрикнул и затих. Оркус перевел взгляд на него. «Униформа бойца лимита. Значит, они». Он постарался приподняться, но тело отказывалось подчиняться, и мужчина был вынужден вновь осесть на пол. В боку отдалось дикой болью. Шальная пуля. Или кто-то пырнул его. Ему было все равно. В ушах шумело так, словно он целый день простоял около турбины самолета. Правую руку он не чувствовал. Ряженые. Это ряженые оперативники. Как мы упустили. Как я упустил это. На мгновение ему захотелось приставить дуло к шее и закончить все это. «Нет, он не может. На базе оставались люди, которые нуждаются в его помощи. Он совершил роковую ошибку. Ему и платить за это кровью». «Потери!» — хрипло запросил рапорт командир. Повисла тишина. Внезапно чей-то голос. «Командир, рад вас слышать. Несем тяжелые потери. Пятеро убито. Основной коридор потерян. В каких-то комнатах еще отстреливаются Шеннон и Уолли». Мы положили около семи, может, больше. Наших среди пленных нет. Мы с Маттиасом переместились в западное крыло, чтобы нас не обошли. Вы должно быть в восточном. Снова звуки стрельбы. Отходите назад. Перегруппировка у грузового лифта. Прием. Молчание. Спасибо, что вытащил меня из того дерьма, приятель. Дальше я сам. Он подобрал оружие павшего бойца, проверил магазин и сразу же услышал быстрые шаги за углом. Показалась тень. Из положения в полуприседе, не целясь, Оркус выпустил залп, и человек распластался на полу. Все стихло. Проверять, есть ли там другие, не было времени. Вытащив из разгрузки светошумовую гранату, он швырнул ее за угол и, кривясь от боли, быстро пошел в противоположную сторону. Дэниел как раз успел увидеть короткую очередь и мощную вспышку впереди, просигналившую, где идет бой. Через мгновение все стихло. Из дымки, поднявшейся от взрыва снаряда, проступил силуэт человека с оружием в руке и включенным лазерным целеуказателем. На командном пункте он не заметил таких у солдат лимита. Дэн вскинул винтовку и дал короткую очередь, целясь в голову. Изумрудного цвета луч метнулся в сторону потолка и упал навзничь. Даск сразу бросился в соседний коридор за секунду до того, как в его сторону открыли ответный огонь. Далеко впереди увидел очертания фигуры крупного мужчины, скорчившегося и медленно ковыляющего, периодически опираясь на стену. Прицелился. «Не двигаться!» Человек напряженно замер, даже не повернув головы. Парень подошел поближе и облегченно выдохнул. «Оркус!» «Привет, малой! Свои!» — выкошлял он. «Меня зацепило. Не подбросишь до лифта. Там еще остались наши». Выглядел он плохо. Униформа под бронежилетом была мокрая и бурая от крови. Рана была свежая и продолжала сочиться. Но хуже всего выглядело правое плечо, изувеченное пулей. «Там все и собрались. Обстановка дерьмо, да?» Дэн подхватил мексиканца под здоровое плечо, переложил оружие в левую руку, и они двинулись вдоль коридора, то и дело нервно оглядываясь. Стрельба вокруг постепенно затихала. «Это был переодетый спецназ. Нас провели как щенков. Уверен, все наши вне базы давно мертвы. Они как-то замаскировали их показатели жизнедеятельности». «Ублюдки», — пробормотал Дэн. Он не мог представить, что те парни сами могли разработать такой план, включающий имитацию жизненных показателей и детальное знание помещения и его систем защиты. Скорее всего, ими руководил кто-то очень опытный, знающий базу изнутри и стратегию поведения лимита — Оливер. Внезапно рядом послышался шум отъезжающей двери. Оба бойца разом вскинули оружие. «Не стреляйте, прошу!» — донесся знакомый голос. «Андрей?» — выпалил Дэн. «Парень, ты нас напугал!» «Я тут с Мишелем. Мы взламывали Криптекс». Они вышли из темной комнаты. К радости Оркуса Андрей был в бронежилете и с пистолетом в дрожащей руке. В руках второго был ноутбук и еще маленькое цилиндрическое устройство, вид у обоих испуганно затравленный. Но он взламывал. Потом все это началось. Мы заперлись, как услышали взрывы и выстрелы. Я начал удалять все данные, до которых мог дотянуться, как по протоколу. Стер почти все. Думал, вот-вот ворвутся. Потом и сам дата-центр уничтожили. И мало что достанется». «Неплохо!» — хмыкнул Оркус и зашелся в кашле. В уголках рта выступила розовая пена. Макаров бросил на него тревожный взгляд, переглянулся с Дэном. «Сильно зацепило?» — кивок. «Черт, надо идти к остальным, живо!» «Верно!» — кивнул Мишель. «Тем более они уже как-то запустили грузовой для эвакуации. Надо торопиться!» «Что?» — резко дернулся Оркус, висящий на плече Дэна. Тяжелые двери лифта разъехались, явив перепуганным сотрудникам базы небольшую черную коробочку размером 60 на 60 сантиметров. В слабом свете на ней можно было различить гусеницы, мигающие лампочки и небольшую камеру. Со стороны штуковина очень походила на детскую игрушку на дистанционном управлении. Машинка ожила. Механизмы внутри нее задвигались. «Назад! Это Айрис!» — в ужасе отпрянул ближайший к предмету солдат и выстрелил по нему. Робот издал быструю ответную очередь, повалившую мужчину. Шустро повернувшись к остальным, он без промедления открыл огонь. Не дойдя нескольких метров до поворота, четверка услышала крики своих коллег. Дэн выглянул из-за угла, чтобы увидеть, как маленькая, напоминающая танк-машинка, прицельно и скрупулезно расстреливает ученых. «Проклятие!» Его перекосило от боли и ярости. Впереди всего в нескольких десятках метров их друзей и коллег пускали в расход, словно животных на скотобойне. Оркус, увидев это, попытался было рвануть на помощь и сразу взревел от боли, причиненной ему простреленной рукой. Несмотря на ранение, они втроем с трудом удержали его. — Нельзя, нельзя, слышишь, нельзя, — повторял ему Дэн. «Мы им помочь уже не можем. Единственное, что можем для них сделать, это выбраться отсюда, найти и убить этих сволочей». Оркус дрожал, то ли от боли, то ли от беззвучных рыданий. Вдалеке, на другой стороне коридора, был слышен стук тяжелых ботинок по металлическому полу. Замерцали блики фонарей. Кольцо вокруг беглецов сжималось. «Поздно. Мы окружены», — хмуро резюмировал Оркус. «Сейчас мы к ним присоединимся». Мишель промямлил что-то неразборчивое. «Стойте! Еще нет! Быстро за мной!» — скомандовал Андрей, вглядываясь в техническую карту на своем планшете. Они чуть углубились обратно в коридор и вошли в просторное помещение. Был слышен гул работающей системы подачи и очистки воздуха. «Здесь вентиляционная шахта с лестницей для ремонтников. Уходит наверх на всю длину бункера с возможностью выхода на каждый этаж и в параллельных карманах для выхода в лифтовые шахты». «Была сделана еще давно, чтобы можно было отлаживать подачу воздуха на случай остановки подъемников». Все в группе переглянулись. «Браво, товарищ Макаров!» — похвалил его Дэн. «Тогда не время умирать». «Единственный шанс, который я вижу — подняться выше по лестнице. Там будет воздуховод, который еще используется для быстрого доступа в разные части шахты лифта, проходящий над коридорами и помещениями. Он выведет нас в грузовую шахту, оттуда на крышу лифта». Если запустим его наверх, то спрыгнем на крышу и сможем забраться в кабину. Судорожно соображал Андрей быстрыми шагами мерия пол комнаты. Главное все сделать очень тихо. Это не самая простая часть, учитывая обстоятельства, заметил Дэн. Если они не заблокировали управление, то с подъемом лифта проблем не будет. Там есть внешний интерфейс на случай ремонтных работ. Запустится, расплюнуть. Просто туда надо быстро добраться. А если пойдем вправо? – выдохнул бледный Оркус. Ему становилось хуже. Все лоскуты ткани, которыми они пытались перевязать рану на плече, насквозь вымокли от крови, которую не удавалось остановить такими способами. Требуется операция, или они его потеряют? «Пересечем основной холл и коридор, и выйдем к пассажирскому лифту», — ответил Макаров. «Пока мы будем лезть по лестнице среди бетона, то производить много шума не должны. А вот в вентиляции можем», — задумчиво произнес Дэниел. Нам бы сконцентрировать их внимание на пассажирском крыле, чтобы они прочесывали ту шахту. Нам бы пригодилась их стреляющая машинка, чтобы отвлечь их, — отметил Андрей. За неимением лучшего кто-то может пройти вправо, наделать шума гранатой или стрельбой и вернуться к нам. Но проблема в том, что там не то чтобы встанешь в полный рост, придется на четвереньках. Я с моим ростом сразу пас. «Ты будешь заниматься интерфейсом, я сбегаю, но сперва дотащим оркуса», — сказал Дэн. «Нет, я пойду», — встрял Мишель. «Я метр шестьдесят, тощий, но шустрый». Дэниел с Андреем нервно переглянулись. «Если есть план получше, с нетерпением жду его презентации», — скрестил руки на груди парень. «Только побыстрее, уверен, к нам скоро нагрянут». «Хорош болтать, пошли уже», — пробубнил Оркус. Дэн тревожно посмотрел на него, стараясь представить, как они будут тащить мужчину по пусти широкой, но все еще не предназначенной для транспортировки раненых громил вентиляционной шахте. «Дэниэл, держи!» Мишель выудил из внутреннего кармана куртки небольшое шифровальное устройство и вложил ему в руку. «Я не успел выгрузить данные, только приступил, когда началось все это. Там непростая защита. Извини». «Ты чего? Это все ерунда!» — подбодрил его Даск. «Сейчас приоритетная задача — выбраться отсюда. Наверху найдем тебе место закончить то, что начал. В этой штучке наша возможность отомстить им всем. И не только. Доктор Гайдер сказал, там будущее, так что не потеряйте!» Улыбнулся он напоследок. «Говоришь, словно не собираешься вернуться через пять минут. Не беси меня такими репликами. На, вот, последнее!» Дэниел протянул ему гранату. Движешься максимально быстро на протяжении двух минут. Потом бросаешь гранату. У тебя будет секунды четыре-пять. Постарайся броситься сразу на утек и открой рот. В замкнутом пространстве шум будет ужасный. Запомнил? Аналитик кивнул, поджав губы и, не проронив больше ни слова, проворно, подобно огромному жуку, пополз в противоположную от них сторону, издавая приглушенные поскрипывающие звуки, когда колени задевали пол. «Вперед!» Дэн и Андрей одновременно начали движение, буквально таща сзади на ремнях от винтовок грузного оркуса. Им повезло, что шахты были спроектированы так, чтобы ремонтные группы могли разойтись. Они решили ползти одним рывком, не оборачиваясь и не останавливаясь, чтобы экономить время. По мнению Дэна, грохот стоял просто оглушительный. Спустя где-то 10 минут показалась стена шахты. Дэниел выглянул вниз и увидел там темные очертания крыши лифта. «Как думаешь, Ско...» — начал было Андрей, но тут глубоко внутри базы раздался громкий хлопок. «Обратный отсчет», — подумал Дэн. «Давай, Мишель!» «Готовься», — скомандовал он колдующему около панели управления Макарову. Сам Даск подтянул рывком к краю тела Оркуса. Внезапно почувствовал резко накатившую дурноту. Руки быстро вспотели и затряслись. Его потянуло рвать, как будто приступ. Он часто задышал, чтобы прогнать дурноту. «Это что еще за херня?» Он повернулся к оркусу, поймав недоуменный взгляд Андрея. «Ты не ранен? Выглядишь хреново!» «Ерунда, не отвлекайся!» Потом повернулся к оркусу. «Справишься, здоровяк! Нам придется бросить тебя первым, но потом я буду крепко держать тебя!» Крикнул он ему в ухо, чтобы привести в чувство. Мексиканец кивнул и поморщился. «Дэн, время!» — закричал Макаров. Даск всматривался в темноту вентиляционного прохода. Через минуту увидел там шевеление и, не имея возможности различить Мишеля, прицелился. «Это он! Запускай лифт!» — крикнул он, опознав аналитика. «Молодец!» — заорал Макаров, нажав кнопку. Массивная кабина лифта начала движение, постепенно набирая скорость. Они приготовились. По мере ее приближения сперва сбросили куртки и оружие, чтобы рассчитать дистанцию. Потом ногами вперед на платформу. Грузно, с болезненным вскриком упал Оркус вместе с Дэниелом. Потом Мишель и Андрей. Они откинули крышку и залезли внутрь, быстро поднимаясь наверх, подобно Данте из глубин преисподней. Лифт замедлял ход. Четверо мужчин приготовились к худшему. У всех оружие на изготовке. Лифт был единственным возможным входом и выходом из этого ада. Они не смогли бы тащить со сотни метров вверх по узкой лестнице, чтобы вылезти где-то в другой части леса из вентиляционной трубы. Точно так же, как не смогли бы вечно держать оборону на базе. Неизвестно, сколько еще оставалось врагов вокруг. Лимит пал, это следовало признать. «Тело Джима. Что они с ним сделают?» Внезапно проскочила мысль у Дэна. «Бедняга! Даже после смерти тебе не дают покоя!» «Двери откроются постепенно. Возможно, у нас будет несколько секунд, чтобы оценить обстановку и открыть упреждающий огонь. Старайтесь сжаться к стенам. Тогда двери вас прикроют. Они в экипировке. Цельтесь в головы!» Отдавал последние команды Оркус, тяжело дыша. «Если их окажется больше, чем нас, то хотя бы продадим себя подороже!» Дэн согласно кивнул. Андрей и Мишель, чуть помедлив, тоже. Подъемник замер. «Сейчас». Они вскинули оружие почти одновременно, пальцы на спусковых курках, и также одновременно опустили его, увидев стоящего перед ним человека. «Микаэль», — дрожащим голосом проговорил Андрей, — он выглядел так, словно увидел живое божество. Собственно, отчасти именно так дела и обстояли. Часть пятая. Финал. Глава сороковая. Побег. Апрель 2033 года. К востоку от базы. «Если бы я сказал, что безумно рад тебя видеть, это было бы огромным преуменьшением», сказал Даниэль Микаэлю с пассажирского сидения микроавтобуса, принадлежавшего лимиту и гнавшего в данный момент во весь опор в сторону дома Максин. На первой и единственной встрече девушка не сказала ему свой адрес, но он случайно попал в поле его зрения, когда она вбивала конечную точку в смартфон. Когда они поняли, что авантюра с лифтом чудом сработала, благодаря оказавшимся рядом Микаэлю с Эней, остро стал вопрос о необходимости временно укрыться от преследователей в месте, где их не стали бы искать. И тогда Дэн, к своему удивлению и радости других, четко осознал, где такое место может быть. Любопытно все же устроен человеческий мозг. В час нужды он дает надежду, исходя из пережитых эмоций и опыта. Стремление выжить и найти спокойную гавань оказалось крепко переплетено с чувствами к Максин, рядом с которой он впервые за долгое время пребывал в подобном состоянии безопасности и безмятежности. В данный момент, судя по отметке на карте, они находились в получасе езды от поселка, где она проживала. «Я же говорил...» «Все мне рано или поздно говорят спасибо», — усмехнулся док. «Есть гипотеза, кто это?» «Долбанные солдафоны с продвинутой экипировкой прекрасно знают нашу базу, знали, как заставить нас впустить их. Я у вас недолго работаю, но выбор невелик. Это ваш Маслоу, почти уверен». Хотя сказанные Питером на том складе слова контрастировали с этой логикой. «Тут все сложнее, чем кажется на первый взгляд». «Круто!» — бесцветным голосом сказал Гайдер. «Ладно, меня тоже пытались убить неопределенные личности. Я их никогда не видел, поэтому, допустим, что Оли решил просто вырезать нас под корень. Хотя я вроде никогда не подшучивал над ним». Вдруг Оркус закашлялся на заднем сидении, и лицо Микаэля сразу изменилось, приобретя озабоченное выражение. «Можешь кичиться сколько угодно, но в душе ты остаешься таким же беспокойным и внимательным врачом, как и твои коллеги по цеху», — подумал Дэн. «Но это и правильно. Это делает тебя человеком». «Думаешь, он выживет?» — поинтересовался Даск. «Ранения очень неприятные, на первый взгляд, но если мы сможем вовремя вытащить пулю и зашить его, то не исключаю», — хмуро констатировал Гайдер. «Говоришь, твоя подружка врач? Ну что ж, видимо, так сошлись звезды. Как приедем, будем сразу оперировать, иначе истечет кровью. Я никому больше не дам умереть», — произнес он напряженным тоном, обращаясь скорее к самому себе. Дэниэл украткой посмотрел на него. Как же хорошо ему были знакомы эти интонации в голосе, в котором обосновалась глубинная злость на самого себя и обида на других, этот полупустой, потухший взгляд, и тяжесть, с болью в голосе, выходящая наружу. Когда двери лифта открылись, Гайдер уже все знал. На него самого было совершено покушение. Погиб один из агентов, они едва уцелели. Он до смерти боялся, что они не успеют, и весь лимит падет до их приезда. Микаэль рассказал, как они сразу приняли решение подъехать с тыльной стороны. Эния была уверена, что Оркус будет эвакуировать людей именно через этот проход. Когда они увидели нескольких охранников, карауливших вход, то только укрепились в этой версии. Зная, что у них нет времени ждать, они вдвоем воспользовались эффектом неожиданности и смогли быстро и не поднимая шума уложить троих караульных. Со слов доктора, двух из них отправила на тот свет эта юная, тоненькая, как тростник, но очевидно обладающая скрытой силой девушка-солдат, зажимающая сейчас рану Оркуса. Они попытались вызвать подъемник, но экран свидетельствовал, что кабина и так уже едет наверх. Когда двери открылись, смесь радости и скорби одновременно читалась в глазах Гайдера. Чудом было увидеть хоть кого-то уцелевшим. Однако внутри он молился обнаружить среди них Генри. Вдруг он не уехал домой, остался на базе и встретил отряд Дена. Но вот двери лифта открылись, и его не было. Когда Макаров рассказал, как погасли огни сотрудников вне базы, аналогично погас огонь внутри Микаэля. «Не уберег» и теперь в его сердце поселился шип, который еще долгое время будет причинять боль. Увидят ли они когда-нибудь снова того веселого доктора, которого видел Дэн в их первый день знакомства? «Значит, они подменили датчики, да?» — прозвучал голос Энн сзади. «Не совсем. Если бы они просто нацепили на себя наши кольца, то мы видели бы их местоположение, но показатели все равно бы отличались, они же принадлежат уникальным людям», — попытался объяснить Андрей. Мне видится, что им удалось как-то скопировать данные до момента смерти носителя. Вероятно, их сперва захватили, одели устройства, которые мгновенно считали и запомнили показания, и только потом убили, что мы и зафиксировали в момент прерывания сигнала. Потом активировали эти показатели уже на новых носителях и экстраполировали их так, что со стороны казалось, будто они работают в нормальном режиме после временного сбоя. На самом же деле это была растянутая во времени картинка показателей, как запись на диктофоне. Дальше оставалось просто включить перехваченный сигнал GPS, чтобы мы уверовали в то, что наших привезли к базе. Когда показания всех вдруг погасли и включились вновь, мне казалось, что нас хакнули и обманули систему, выдав исчезнувшие показатели за их смерть. Поэтому они и напали на всех разом в одно время, чтобы наблюдающим почудилось, что это системный сбой. «Хитрые твари», — выругалась девушка. «Это моя вина», — угрюмо промолвил Макаров. Я не смог сразу объяснить себе причины сбоя и почему датчики показывали абсолютно у всех те же показания, что и до блэкаута. Наверное, все еще хотелось надеяться на сбой системы, ведь если их захватили, то они должны были быть напуганы или дезориентированы. Пульс, показания кислорода, что-то бы довыдало их. — Здесь нет твоей вины, Андрей, — повернулся к нему Дэниел. — И ничьей вины нет. Ты нашел выход через вентиляцию. Мы спаслись и спасли кого могли благодаря тебе. Его взгляд на секунду задержался на Оркусе. «Надеюсь, ты выживешь и осознаешь те катастрофические последствия, к которым привело твое решение впустить их. Виноват во всем только я на самом деле. Надо было не дать тебе впустить их даже ценой жизни». Тут ему в поле зрения попался притаившийся под ногами Макарова маленький чемоданчик из черного полиэстера. «Что это?» — спросил он, посмотрев на Андрея. Тот, непонимающий, мотнул головой. «Понятия не имею». «Энн?» «Это не мое», — отозвалась девушка. «Спроси у Микаэля, он таскает эту хреновину повсюду». Дэн взял в руки квадратной формы уплотненный контейнер, достаточно тяжелый, с виду похож на термоконтейнеры, в которых перевозят органы для трансплантации. Он покрутил его в руках, но не нашел замков. «Твое?» — Микаэль кивнул. «Я уже видел его у тебя в кабинете. Расскажешь, что там?» кое что очень личное и дорогое для меня давай мы доберемся до твоей девушки и потом вернемся к этому вопросу ладно сейчас не время и не место положи пожалуйста туда откуда взял как скажешь Дэнс настороженностью еще раз посмотрел на чемоданчик и передал аналитику который поставил его под сиденье ладно друзья тут же попытался сменить тему Гайдер через двадцать пять минут мы ворвемся в уютную девчоночью обитель в крови и с оружием из просьбой вытащить нашего Громилу из мертвых. Уверен, такого с ней не случалось даже на вечеринке по случаю выпуска из медицинской академии. Видимо, Дэн будет у нас за главного переговорщика, ибо полиция и все такое нам не нужны, верно?» «Согласен», — кивнул тот. «Я поговорю с ней. План такой. Помогаем Оркусу, перегруппировываемся и едем прижимать Оливера. Уверен, аж у него». «А нам хватит ресурсов-то с ним потягаться. У него там, мягко говоря, не хижина отшельника. Для того, чтобы взять Аша, пара охранников будет мало. К тому же мы все не сможем поехать на войну. Кто-то должен остаться с раненым». «Понимаю. Я в процессе формулирования деталей плана. Но Аша мы должны отбить, а Оливера захватить, живого или мертвого. В партии участвует третья сторона, охотящаяся за Криптексом. Наёмники Вонг, Штурм Лимита, Основатель... Ключ ко всему лежит в голове Маслоу. Без его сведений мы не сможем к ним подступиться. И вряд ли спасемся, — хотел он добавить, но прикусил язык. Все согласны. Молчание было ему ответом. Что ж, значит, решили. Еще около десяти минут они ехали в полном молчании. Было слышно только прерывистое дыхание здоровяка и тихие успокаивающие слова, которые шептала ему на ухо Энн. «Крепись, великан, это же царапина! Это так, заноза для тебя, не боли!» «Его зовут Матео», — внезапно нарушил тишину Андрей, посмотрел на Эннию. «Я читал его профайл. Он из Тихуаны, христианин, по образованию инженер-механик, даже преподавал одно время основы инженерного дела студентам. У него там огромная семья!» «В таком случае, Матео, давай-ка постарайся опечалить Санту-Муэрто сегодня!» глядя на него, твердо произнесла Н. Глава 41. Аш. Апрель 2033 года. Поместье Маслоу. Попытавшись несколько раз связаться с базой по защищенному каналу с телефона и компьютера Оливера, Аш уверовал в подлинность его слов. «Сигнал не проходит, иначе Андрей мгновенно бы отреагировал». «Лимит под огнем. Возможно, бои уже ведутся в коридорах, а может, уже завершились. Как же сотрудники вне подземного комплекса, агенты за рубежом?» Голова кружилась от масштаба, вероятно, происходившей в данный момент операции. «Сволочь, Оли, с кем же ты сошелся? Обманули тебя как простака. Надо лучше выбирать партнеров». Звонить Гайдеру, Оркусу и остальным он не хотел, Наверняка, как только он выйдет за периметр зоны тишины, его моментально отследят. Было бы странным, если Поливер Оливер попытался позвонить им со своих средств связи. Куда бежать, если только к нему? Едва ли такой вариант был сейчас рабочим. После предательства Вонга, потом и Оливера, аж ни в чем не был уверен. Повсюду рыщут наемники. Вонг наверняка мертва. Ими кто-то дирижирует. Возможно, за всем стоит основатель, подчищая неугодных ему сотрудников. Либо кто-то из его окружения, проворачивающий все так, что им приходится убивать друг друга за мнимое предательство. Надо пытаться прорваться на базу. Нужен Криптекс и материал Джима. Их и будет защищать лимит. На экране монитора Оливера высветилось сообщение, продублированное на телефон. Группа 2 движется. Прибытие через 7 минут. Нет, спасибо. На сегодня норматив по убийству людей выполнен, чтоб вас вслух проговорил Аш, еще раз обводя взглядом недавнее поле боя. Задержал взгляд на остывающем теле Оливера. Из пулевых отверстий медленно вытекала кровь. «Мы с тобой еще потолкуем, только чуть позже». Пошарив по ящикам стола, Аш обнаружил в одном из них платок. Затем наклонился и пропитал кровью ткань, постаравшись собрать как можно больше материала. Подхватил пистолет и, секунду подумав, положил черное кольцо на стол после чего покинул коттедж уже бывшего начальника. В голове стремительно формировался предположительный план действий. Технически исполнимый, но потребуется снова одолжить везение у госпожи Удачи. Глава 42. Максин. Апрель 2033 года. Окрестности города Цук. Группа выживших залегла в небольшом лесном массиве рядом с деревенькой, состоявшей из нескольких частных домов. Была глубокая ночь, и без того немноголюдный поселок совершенно обезлюдил. После недолгого обсуждения машину решили бросить на другой стороне перелеска в паре километров, предварительно постаравшись наскоро замаскировать ветками. Получившийся камуфляж едва ли можно было назвать удовлетворительным, но больше тратить время они не могли. Оставшуюся часть пути двигались попарно, минимизируя шансы оказаться на виду. Для большинства перебежки не составляли труда, однако состояние Оркуса оставалось тяжелым, и сил передвигаться самостоятельно у него не осталось. Участь тащить его выпала Дену и Гайдеру. Как показывала карта, сейчас они находились в каких-то тридцати метрах от дома Максин. Когда они помогали дотащить его последние метры, Дэниел вдруг резко скривился от боли, словно его голову сжали тисками и прерывисто задышал. «В порядке?» — напряженно уточнил Микаэль. «Да, стресс, устал. Лучше, если я пойду один. Шесть вооруженных человек, один из которых ранен...» Дэн взглянул на Оркуса. «Явно не то, что молодая девушка готова увидеть посреди ночи». Микаэль согласился. «Давай парень...» «Нам сейчас ой как нужна передышка, так что включи рубильник обаяния на максимум». Несмотря на все случившееся с ними, парню показалось, что именно сейчас начинается самая трудная часть бесконечного дня – убедить девушку помочь ему крыться и объяснить ей, что вообще происходит. Он вышел на участок перед домом и осмотрелся. Поселок спал, только в нескольких окнах горели тусклые огоньки, отмечающие жилище полуночников. Участок Максин представлял небольшую ухоженную лужайку с редкими деревцами. Невысокие заборы говорили о царящей вокруг добрососедской атмосфере, благодаря которой жители не прячутся друг от друга, как в других поселениях подобного типа. Двухэтажный дом был типичным образцом швейцарской загородной архитектуры, выполненным из композитных материалов светлых тонов пополам с деревянными перекрытиями, с панорамными окнами и плоской крышей, на которой можно было разместить лежаки или барбекю. Дэн медленно приближался к двери по дорожке из искусственного камня, обдумывая объяснительную речь. «Гадай, не гадай, придется говорить быстро, прямо и надеяться, что она не бросится за кухонным ножом, поднимая криками всех соседей». Глубоко вздохнув, Дэн нажал кнопку звонка. Следующие несколько секунд с замиранием сердца прислушивался к тому, не доносятся ли какие-либо посторонние шумы, помимо ожидаемых звуков шагов по направлению к двери. Случится катастрофа, если именно сегодня она решила пригласить нового бойфренда на ночевку. Время тикало, и ему стало казаться, что дом пуст. Руки покрылись потом, мозг судорожно начал придумывать новый план, но вот, наконец, с другой стороны послышались шаги. Он легко узнал эту походку. Хорошо знакомый ритм сопровождал каждый его день в госпитале, когда Максим приходила проверить его показатели, сменить повязки или просто поинтересоваться его состоянием. Эти шаги он бы отличил от миллионов других. В Эркере справа показалось заспанное лицо девушки. Даска тут же прошибла током. От гнетущей усталости и плохого самочувствия не осталось и следа. Ему словно поменяли батарейки. Он не смог вспомнить точную дату, когда они встретились вживую. Похоже, с тех пор прошла уже целая вечность. Глаза девушки округлились, стоило ей опознать ночного гостя. «Дэн, что ты тут делаешь?» Она приоткрыла дверь и оглядела его с ног до головы. Слегка растрепанная и растерянная, но одновременно ослепительно красивые в тусклом свете дверного проема, как и в день их свидания. У него и мысли не было о том, как он может выглядеть для стороннего человека». Немного вышедшее из-под контроля погружение в посмертие в купе с последующей изнурительной перестрелкой и бегством на автомобиле сильно сказались на его внешнем виде. Налитые кровью глаза свидетельствовали об отказе от сна на протяжении долгого времени, а запекшаяся кровь на руках и одежде создавала впечатление, что он буквально недавно вышел из операционной. Привет, Максин. Буду говорить прямо. Мне нужна твоя помощь и очень. «Все объясню, хотя ты мне не поверишь, но это единственный шанс. Пожалуйста!» – взмолился он. Девушка была явно напугана. Несмотря на теплую память о нем, столь поздний визит в таком виде бесспорно выходил за рамки обычного, особенно учитывая приступы, которые она ранее наблюдала. Видимо, именно последнее обстоятельство привело ее в околошоковое состояние. «Все хорошо? Это что, кровь?» Она указала пальцем на его футболку, руки и бессознательно сделала шаг вглубь дома. «Я сейчас вызову полицию, скорую. Боже, как ты узнал, где я живу?» Каким-то кусочком сознания она понимала, что нужно его впустить. Изможденный вид диктовал необходимость оказать первую помощь, но эти напряжения и тревога в его глазах, и потаенный страх неизвестного предупреждали. «Так не должно быть». Если она сейчас позволит ему войти, это будет иметь далеко идущие последствия. Максим, клянусь, если бы был другой вариант, меня бы здесь не было. Он сделал едва заметный шаг в сторону двери. Еще пара, и дверь уже будет невозможно захлопнуть. Сейчас или никогда. «Повторяю, чья это кровь?» – чуть громче повторила она. Ночной гость поднял руки пустыми ладонями к ней в знак перемирия. «Со мной тяжело раненый, это мой друг». «Он попал в беду и может умереть. Нам очень нужна твоя помощь. Я не врач и не могу его спасти». «Ранен не ты». Это принесло и спонтанное облегчение, и в то же время как будто мобилизовало ее. В неравной борьбе с недоверием врачебные принципы взяли верх. Она на мгновение вспомнила его в бинтах, лежащем на койке. «Такой сломанный». «Хорошо, покажи, где он». «Господи, спасибо». На его лице расцвела мальчишеская улыбка. Он искренне радовался ее словам. «Я приведу его сейчас. Мы поможем ему, я тебе все расскажу. Нас тут шестеро». «Подожди, что?» Дэн вернулся к группе с хорошими новостями, и они аккуратно внесли Оркуса в дом под тяжелым взглядом Максин. Это смахивало на извращенную похоронную процессию. Но потом она присмотрелась, входившие люди были потрепаны, перемазанный кровью второй мужчина, девушка с разбитым лицом и перевязанным плечом, двое молодых парней затравленно озираются. Что с ним случилось, черт возьми? «Кладите здесь, на стол в гостиной!» – скомандовала она. Дэн задернул плотнее занавески и отрегулировал свет в помещении так, чтобы перемещения по гостиной случайно не привлекли внимания любопытных соседей. Интерьер дома был выдержан в баварском стиле, с обилием деревянных вставок, угловатой мебелью и старомодным каменным камином. Уютно и функционально. Всюду царил порядок. Каждая вещь покоилась на своем месте. Как в хирургической операционной. Наличие свободного пространства позволило им беспрепятственно и бережно уложить массивного матео на обеденный стол, уже накрытый простыней. Через пару минут Максим вернулась из комнаты, держа в руках аптечку. По ее словам, родители давно не жили здесь, но привычка держать набор первой помощи и основных медикаментов сохранилась еще с тех пор, как ее мама, с радостью узнав о поступлении дочери в медицинский университет, решила завести такой набор про запас на непредвиденный случай. Как это часто бывает, пока в доме есть лекарства, они редко когда востребованы. Так и с медицинскими инструментами: зажимы, скальпели, пинцеты и бинты смиренно коротали свое одиночество на верхних кухонных полках, видимо, ожидая, когда к ней в дом вломятся неизвестные и во главе с едва знакомым в небольничной обстановке молодым человеком. Огромный мужчина уже некоторое время был без сознания; грудь его вздымалась рывками. Гайдар проклинал себя поминутно, что не успел раньше вытащить пули. Ему очень не хотелось оставлять девушку расхлебывать его ошибки, но возможности помочь Оркусу ранее в походных условиях, без инструментов и банальной стерильности не было совсем. Кроме того, им стоило больших трудов найти минимально достаточные подручные материалы, чтобы наложить жгут. Так что сейчас первым делом предстояло провести сложную операцию в домашних условиях. «Через сутки нас здесь не будет», — начал Беладен. «Замолчи!» — оборвала она его, бросив на него укоризненный взгляд. «Потом постараешься мне все объяснить». Она вновь сфокусировалась на теле солдата и спросила. «Кто-то из вас может мне помочь?» «Я помогу», — отозвался Гайдер. «Меня зовут Микаэль. Готова ассистировать?» Она вопросительно изогнула бровь. Стоящий рядом Дэн шепнул. «Он доктор и хороший». Максин недоверчиво кивнула, подумав про себя, скорее похож на консультанта в магазине электроники. «Тогда начинаем», — Гайдер склонился над Оркусом. «У нас тут проникающее ранение в район плеча. Пуля осталась внутри, и колотая рана в живот. С ней проще, неглубокая, с огнестрелом сложнее. Есть предположение, что перебита подмышечная артерия. Кровь удалось остановить, но как только откроем рану, она хлынется страшной силой». «Накладывала когда-нибудь боковой сосудистый шов?» «Честно, только на тренажерах. Я еще учусь». Девушку несколько смутило, как ловко доктор перехватил у нее инициативу. С другой стороны, в глубине души она чувствовала облегчение и даже некоторую благодарность за то, что ситуацию под контроль возьмет более опытный коллега. Как бы она ни стремилась помогать пациентам, брать на себя ответственность за жизнь совершенно незнакомого человека во время настоящей хирургической операции, она все еще боялась. «И бога ради, отойдите все от Оркуса, наконец!» — рявкнул Микаэль. Все, сгрудившиеся над столом, как будто вышли из транса. «Мы не будем мешать, извини». Дэн встал около окна с винтовкой. «Надо обеспечить обзор дома на 360 градусов. Энн, на тебе противоположные комнаты, следи за двором. Андрей, бери оружие и на второй этаж, следи за близлежащими домами». «Если никто не против, можно я посмотрю, что есть на кухне?» «Поесть», — тихо сказал Мишель иначе я умру с голоду раньше чем нас прибьют. он боязно взглянул на Дэниела. тот утвердительно кивнул. В таком случае я бы не отказался от стейка тендерлойн проворчал Макаров поднимаясь наверх. Дэн «Да у них что за главного поймала себя на мысли Максим. «Ничего себе они сейчас рассредотачиваются по дому словно готовясь к обороне. как это понимать? Итак гайдер копался в сумке с приборами вернув ее к реальности. «Ты как будто готовилась к нашему приходу. Хвалю». Он выудил бутылек спирта, несколько щипцов, а также набор хирургических игл и нити. «Напомни, что там у тебя с образованием?» «Средняя медицинская, я медсестра, но сейчас учусь на хирурга». Она старалась не смотреть в сторону доктора. «Не хочу всю жизнь прозябать в категории младший медицинский персонал». «Похвальное стремление. Если он выживет...» Гайдер кивнул на мужчину. «Обращайся, дам тебе рекомендацию, с которой легко... По поступишь... да куда угодно, пожалуй. Как насчет Каролинского университета? Это в Швеции. Могу поискать, что то и в более теплых краях». Максим потеряла дар речи. Нахлынувший стресс, напрочь отключил желание спать. Тем не менее, окружающая обстановка казалась ей сюрреалистичной. Она видела нечто такое в кино, а может, читала в каком-то детективном триллере. Но факт оставался фактом. Пятнадцать минут назад она лежала в кровати и видела второй сон, а сейчас потеет в гостиной у стола, который купил отец двадцать лет назад, рядом со странным доктором, и они готовятся проводить операцию по извлечению пули. И чтобы им никто не мешал, по периметру дома расположились вооруженные люди без опознавательных знаков. Все это свалил на ее голову Дэн. Парень, которого она помогала вытащить с того света. Парень, который ей искренне понравился, несмотря на, очевидно, непростое прошлое. В отличие от других подружек в мединституте, приходящих в дикий восторг от мужчин в униформе или от неотесанных хулиганов, Максим всегда с осторожностью относилась к таким категориям молодых людей. Тем более к пациенту в ее случае. Она раньше никогда не позволяла себе даже думать о возможности завести отношения с пациентом. В ее мировоззрении это считалось аморальным. Но с этим потрепанным жизнью парнем все как будто было иначе. После всех вероятных ужасов, которые он пережил, а может и творил собственноручно, Дэниел все равно выглядел добрым и наивным, желающим казаться старше, чем он есть на самом деле. Их свидание только укрепило ее желание продолжить с ним общение. Чего скрывать? Она томилась в ожидании его звонка и вскакивала каждый раз, когда телефон звенел веселой мелодией. Но он пропал, не выходил на связь, а Максим даже не представляла, где он остановился. Ей подумалось, что она, возможно, сделала что-то не так. Или же он, пометуя о своем приступе, испугался ее реакции. А сейчас Дэн возник из ниоткуда с полумертвым человеком в сопровождении каких-то недокомандос и просит ее о помощи. Словно ее худшие страхи, которые она подавляла внутри, материализовались во всей красе, и он снова вернулся к тому роду занятий, который и привел его на больничную койку. «Сейчас снимем повязку. Нужно раскрыть рану, и это... придется делать тебе. Как только сделаем разрез шире, я постараюсь быстро добраться до артерии и наложить на нее жгут. Это самый важный этап. Ошибемся, и он умрет. Поняла?» Девушка лишь кивнула. «Чего тут непонятного?» Взяла в руки скальпель, который до этого активно поливала спиртом. Так, разрез нужен небольшой, пуля и так раскрыла рану. Ты уже это делала? Вроде. Как бы заезженно это ни звучало, она искренне верила, что современные тренажеры и программы вобрали в себя весь богатый опыт передовой хирургии. Но реальность снова продемонстрировала тщетность тренировок на учебных манекенах, которые далеко не всегда передают настоящую картину. Она напряглась изо всех сил, чтобы успокоиться. Когда под скальпелем лежит живой человек, чья жизнь зависит от точности твоих движений, нет права на эмоции». Максин аккуратно погрузила тонкий скальпель в плечо мужчины, которая показалась из-под повязки, и начала делать глубокий продольный разрез. Как и предсказывал доктор, кровотечение не заставило себя долго ждать. Гайдер сразу же пережал артерию зажимом и аккуратно перетянул нитью, которая должна была временно удержать поток крови. Она моргнула и на секунду поразилась скорости и отточенности движений, с которыми мужчина проделал эти действия. — Ты молодец, хороший разрез, — подбодрил ее Гайдер. — Теперь передай мне пинцет, а сама держи рану. Нужно вытащить осколки. Боком займемся позже. Этот здоровяк не может умереть. Он задолжал мне заодно. Пари. Рекуэрдос — Рекуэрдос? — спросил он, обращаясь к нему. Максим не могла понять, как ему удается сохранять хладнокровие в нынешней ситуации. Другая часть ее мозга активно искала хоть какое-то объяснение всему тому, что творилось вокруг. Первой мыслью, когда она увидела этих людей, было то, что Дэн связался с бандитами. В это было сложно поверить. Впрочем, первое предположение не всегда оказывается самым очевидным. Увидев скромный отряд, она отмела этот вариант. Скорее, они напомнили ей персонажей историй о военных шпионских организациях. Несмотря на общую нервозность, вели они себя миролюбиво. С ними профессиональный врач, явно разбирающийся в работе с боевыми ранениями. Да и Дэниел выглядит словно возмужавшим за те несколько дней, что они не виделись. Она предположила, что командиром группы был этот раненый мужчина. Оркус, так они его называли. Однако Дэн производил сейчас впечатление неформального лидера этой группки. Как так получилось? Она выяснит это позже, когда они с Гайдером спасут этого человека». Микоэль тем временем вытащил маленький кусок свинца из плеча своего товарища. «Привет, дружок», — улыбнувшись, проговорил он. «Думал забрать у меня здоровяка? Как бы не так. Если Оркус и умрет не своей смертью, то скорее от п -п передозировки дешевой текилой. Мишель, ну-ка подай сюда живо кружку или еще что-то, куда можно положить этот сувенир». Молодой парень подал ему чашку, из которой несколько часов назад Максим пила кофе. Ее передернуло от отвращения. «Подержи зажим. Вот так». Быстрыми движениями доктор аккуратно наложил несколько стежков, выполненных не хуже, чем если бы они использовали высокоточные манипуляторы, разработанные специально для сосудистой хирургии. После того, как они закончили с плечом, ей пришлось повторить процедуру расширения раны в районе живота, чтобы гайдер смог добраться до поврежденных внутренних органов. «А теперь я покажу тебе, как заделать колотую рану в кишечнике, чтобы мое предсказание о трагическом отравлении алкоголем имело шанс сбыться. Вот так. Обрежешь?» Он вытянул конец нити, которая связала стенки кишечника, восстановив хрупкую систему. «Дальше сама справишься?» Пока девушка сшивала края ранения, Микаэль оперативно осмотрел тело, найдя еще один глубокий порез на боку. Он стерилизовал рану, потом подсушил края, продел иголкой и, придерживая пинцетом, отточенными движениями наложил одиночный кожный шов. Максин не переставала удивляться умением доктора. Даже ее преподаватели, возможно, не справились бы лучше. Помимо этого, Гайдер и его товарищи, очевидно, были измучены тяжелой дорогой, а операция проводилась, мягко говоря, при не самом лучшем освещении. Это даже можно было назвать филигранной работой. Если б не сложившиеся обстоятельства, девушка точно бы напросилась к нему в ученики. Если они не ошиблись и все сделали верно, то в скором времени мужчина может прийти в сознание. В идеале его все равно нужно было отправлять в больницу. Они лишь отвадили от тела неминуемую смерть, но дальше Оркуса ждали недели восстановления. Главная опасность в виде потери крови была ликвидирована. Вопрос, который сейчас волновал Гайдера больше всего, заключался в том, успеют ли они доехать до ближайшей больницы, не будучи изрешеченными, как швейцарский сыр. «А для капельницы у тебя ничего нет?» «Жаль», — удрученно вздохнул доктор в ответ на ее отрицательный кивок. «Тогда пусть спит. Как очнется, разведи антибиотик в воде и дай ему выпить». Он слегка шаркающей походкой направился куда-то в глубину дома. «Ты это куда?» — резко бросил ему вслед Дэн. Гайдер удивленно воззрился на него. «Я тебе что, терминатор? Меня вообще-то тоже пытались убить. Я за неполный день убил трех незнакомцев, без особого на то мотива, а потом спасал его». Кивок в сторону Оркуса. «Давай ты чуть выпустишь пар и дашь мне передохнуть». Он резко развернулся и, ссутулившись, побрел в поиске кровати. Дэниел пробурчал что-то неразборчивое себе под нос и вновь уставился в окно. Вид у него был болезненный и подавленный. Максим хотела было начать убирать медицинские инструменты, как к ней подошел Мишель. «Позволь я уберу», — улыбнулся он, мягко перетягивая на себя вещи из ее рук. «Спасибо», — машинально ответила она. Только сейчас девушка почувствовала, что напряжение уходит, уступая место приливу усталости. «Шутишь? Ты спасла его. Это нам нужно тебя благодарить. Точнее, ты спасла нас всех. Кстати, я поставил чай и сделал бутерброды из того, что смог найти. Вам не помешает перекусить?» «В смысле, вам?» – переспросила она. «Ну, тебе и...» – он посмотрел ей за плечо. «Ему? Я Дэна почти не знаю, а тебя знаю и того меньше...» но почему-то уверен на сто процентов, что вам надо использовать текущую передышку и объясниться.